Глава десятая. Рудницкий точным ритмичным движением запястья стряхнул каплю золотистой жидкости в глазницу пациента, а скорее в то, что еще несколько часов назад было глазницей. Раненый взвыл нечеловеческим голосом и вытянулся на операционном столе, натягивая до предела толстые кожаные ремни. Двое санитаров кинулись к нему, чтобы обездвижить. «Дайте ему немного морфия», — распорядился Рудницкий. Все лицо пациента было покрыто марлей, пропитавшейся кровью и сукровицей, результат действий российских адептов. Они с удовольствием использовали слова силы, связанные со стихией огня. Алхимик повернулся, услышав энергичные шаги, и с удивлением заморгал, глядя на Сташика Велецкого. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Что с тобой случилось?» В последний раз они виделись два года тому назад в Варшавской цитадели. После отхода россиян Рудницкий часто задавался вопросом, какая судьба ждала помилованных царем убийц. Но лишь из-за матери Сташика, которую регулярно навещал. «Может, снаружи поговорим?» — предложил Велецкий. «Я не хотел бы беспокоить раненых, но и тебе не помешает немного отдохнуть». Алхимик расправил плечи, прогнулся так, что что-то хрустнуло в позвоночнике. «Что правда, то правда», — подтвердил он. «Я не спал со вчерашнего дня. Видимо, наши позиции не преодолеть», — добавил он язвительно. Велецкий не ответил на провокацию, похоже, он перерос детские приступы гнева. «Ситуация изменилась», — сухо сказал он, когда они вышли на улицу. «Но об этом мы поговорим по дороге». Словно вторя его словам, перед госпиталем остановился автомобиль. «Ты с ума сошел? Я нужен тут!» «Кое-где ты нужней», — сказал Белецкий. «Садись». Из автомобиля выскочило двое мужчин, один из них красноречивым жестом открыл дверцу. Не возникало сомнений, почему они прибыли. Алхимик выругался, у него не было при себе ни оружия, ни бутылочки с гомункулусом. В охраняемом военными госпитале он чувствовал себя в безопасности. «Тут везде патрули», — сказал он, стараясь держать дрожь в голосе. «Достаточно мне крикнуть и...» «Это ничего не изменит», — перебил его Велецкий. «В лучшем случае погибнет несколько невинных охранников. Садись», — повторил он. Рудницкий на мгновение задумался о сопротивлении, но все же занял место на заднем сидении. Драка могла привлечь охрану, а он не хотел быть свидетелем очередных смертей. «К делу», — сказал Сташек. «Прежде всего, извини, я был вынужден выполнить приказ». «Какой к черту приказ? И почему ты не дал знак, что жив? Твоя мать с ума сходит?» По лицу Велецкого скользнула гримаса боли, но она исчезла так быстро, что алхимик засомневался, что заметил ее. «Я действую по приказу тени». — ответил он через минуту. — А что касается мамы, лучше, чтобы она не знала, — тихо добавил он. — И хватит об этом. Давай поговорим о тебе. — Куда мы едем? — На аэродром. Пора сменить транспорт. — Ты хочешь посадить меня на самолет? Я не умею управлять такой машиной. — Не волнуйся, никто от тебя этого не потребует. К тому же речь идет о дирижабле. — Я сейчас все объясню, — сказал он, видя выражение лица Рудницкого. «Ты знаешь, что мы несем огромные потери?» «Лучше, чем кто-либо другой», — рявкнул алхимик. «Я уже несколько дней не выходил из госпиталя». «Ну да, только солдат можно заменить, как бы грубо это ни прозвучало. А вот магов и адептов нет. У россиян есть специальное подразделение, которое занимается магией, называется Омега. Им командует твой знакомый граф Самарин». «В каком смысле занимается?» Они убивают магов, а в случае необходимости поддерживают наступление своей армии. Омега состоит из адептов и солдат, которые натренированы на совместную работу. И что общего у меня с ними? Ты адепт, — пояснил Велецкий. А в этот момент нам нужны твои боевые способности, а не медицинские. Вы хотите заставить меня воевать? Нет, у меня четкий приказ. Ты сам примешь решение. Я только должен создать условия, чтобы ты мог использовать слово «силы». — Значит, этот дирижабль? — Да, мы полетим в район самых ожесточенных боев. Рудницкий незаметно огляделся. Если бы он неожиданно выскочил из машины, до Макотовского аэродрома еще далеко. Если автомобиль сбросит скорость, возможно, выдастся такой случай. К сожалению, водитель гнал как на пожар. — Почему я? — со злостью спросил он. — Я мало вам помогал. Полковник Станкевич заверил меня, что у вас достаточно магов и адептов. — Нет, — спокойно ответил Белецкий. — Уже нет. И ты помог нам, как никто другой. Мы не забудем этого. И бронепоезд, и дирижабль — важные элементы обороны города. А какое отношение я имею к дирижаблю? Я дал деньги только на панцерцуг. Благодаря твоей щедрости мы купили и дирижабль. — Нет, Станкевич тебя не обманул. Он не осмелился бы. Просто это как в торговле. Сторговали за бронепоезд так, что хватило и на дирижабль. — И что теперь? Я должен умереть, потому что вы не рассчитали силы? Поскольку ни один адепт не переживет то, что ты предлагаешь. — Переживет, — ответил странным, подавленным голосом Велецкий. — Никто из наших не погиб из-за этого. Это сделали россияне. У нас есть только два адепта и группа магов, но не в районе главного наступления. И они не могут сдвинуться со своих мест, поскольку россияне сразу же прорвут нашу линию обороны. То есть я должен остановить россиян в поединке? Нет. Мы предвидели такое развитие событий, и у нас есть дополнительные резервы. Мы недооценили только группу Омега. И кто мог подумать, что наступлением будет руководить сам Брусилов, бывший командующий восьмой армии, бестолковый фигляр. Что вам от меня надо? Чтобы ты использовал слово «силы» — ничего больше. Мы поднимемся на высоту километра, может, выше, так, чтобы ты видел наступающего противника. — И сколько мне нужно убить? — с горечью спросил Рудницкий. — Сотни? Тысячи? Не знаю, готов ли я. — Решишь там в воздухе. Только помни, независимо от того, что ты сделаешь, мы будем воевать до конца. — Ты имеешь в виду кинжальщиков? — Нет, поляков, — сухо ответил Велецкий. — Ты был в окопах? — У меня не было времени побывать на передовой. Может, я и не герой, но моя работа в госпитале тоже чего-то стоит. — Никто не сомневается в твоей отваге, — заверил с удивлением в голосе Велецкий. Просто оттуда лучше заметны перемены. Дамы из борделя ломают ногти, копая траншеи, и подносят солдатам еду, иногда под обстрелом россиян. В армию призывают даже детей аристократов. Мы уже не разбиты на множество враждующих фракций. Такой шанс выпадает не каждый день. Но россияне побеждают? Сташек закусил губу. Они получили преимущество. — признал он. — Однако их силы исчерпаны. Если мы сдержим их сегодня, завтра или послезавтра, они отправят парламентариев. И все зависит от меня? Но это бред. — Не совсем. У Тени есть план на каждый случай, и я бы удивился, если бы он не предвидел и такой ситуации. Однако... — он замолчал. — Что? — Ты играешь в шахматы? — Нет, почему ты спрашиваешь? Знаешь, что такое гамбит? Иногда игрок жертвует одну или несколько фигур, чтобы занять лучшую позицию и победить противника. Только в этот раз тень играет живыми фигурами, и я хотел бы, чтобы это происходило без таких штучек. А это зависит от тебя, потому что он не отступит ни перед чем. Я уверен в победе, но остается вопрос цены. Тень пойдет на все — но я хочу минимизировать потери. Рудницкий ощутил озноб. Таинственного лидера, кинжальщиков, он встречал только один раз, но ему и этого хватило, чтобы согласиться с оценкой Сташика. Тень был холодным, безжалостным игроком, преданным идее независимости. Судьба человека значила для него столько же, сколько горсть сухих листьев. То есть у меня нет выбора. Выдохнул он глухо. «А у меня? Ты думаешь, у меня есть выбор?» Безрадостно засмеялся Велецкий. «Как я и говорил, я действую по приказу Тени, но не по его инициативе. Это Виктория предложила, чтобы в случае чего попросить тебя о помощи. Он бы предпочел свою шахматную комбинацию. Ну, конечно, барышня Виктория. Я мог бы догадаться, что обо мне не забудут». «Интересно, а почему она не полетела с вами?» А водитель оглянулся, машина дернулась, завижали шины. Велецкий призвал его к порядку глухим ворчанием. «Виктория мертва», — сказал он, — «погибла, защищая Радзимин». Слово «погибла» прозвучало глухо, как земля, падающая на крышку гроба. Однако в голосе Сташика было что-то еще. безграничное всеобъемлющее горе. Ты хорошо знал ее?» — спросил Рудницкий хриплым голосом. «Да. Но в последнее время мы стали отдаляться. Я думал, что она кого-то нашла, но вряд ли у нее на это было время. Может, только в твоем отеле?» «Нет», — ответил алхимик, отворачиваясь. «Я бы заметил». «Я тоже так думал». «Мы на месте», — доложил водитель. Еще в 1910 году российские власти превратили часть военного полигона в Макотове в импровизированный аэродром. После занятия Варшавы немцы модернизировали его, построив и ангар для дирижаблей. Один из таких аэростатов поднимался над землей. «Выходим», — сказал Белецкий. Рудницкий послушно вышел из машины, настолько ошеломленный известием о смерти Виктории, что даже не подумал о побеге. Как она погибла? Ее убили люди Самарина? Нет, обычная шальная пуля. Просто не повезло. Гондола-дирижабля была загружена ящиками с боеприпасами, а мужчины в кожаных летных комбинезонах караулили возле пулеметов. Похоже, кинжальщики не собирались полагаться исключительно на магию. Велецкий молча указал на стул, прикрученный возле окна. «Отсюда у тебя будет хороший вид», — сказал он. Рудницкий ощутил легкую дрожь, когда дирижабль оторвался от земли и через мгновение поплыл над городом. Завороженный видом, алхимик выглянул наружу и, порыв ветра, растрепал его волосы. «Надень это», — попросил Велецкий, подавая Рудницкому большой кожаный плащ. «В паре километрах над землей довольно холодно. Я не знаю...» «Рассмотрю ли что-нибудь с такой высоты?» — запротестовал алхимик. «То есть ты согласен это сделать?» «Да». «Мы приспособимся к твоим требованиям», — заверил Сташек. «Но позже наши ЛЦ вступят в битву, и, возможно, нам придется убегать от самолетов, тогда будем рассчитывать только на наш порог. Мы можем подняться намного выше, чем лучшие российские машины». «Я понимаю». «Сколько раз я смогу произнести слово «силы» до того, как умру?» «Ничего с тобой не случится», — заверил его Велецкий. «Виктория разработала определенную процедуру, которая защищает адепта от смерти, однако тебе все равно нельзя использовать магию больше двух раз. Существует определенное ограничение, но нам и не потребуется больше. С высоты километра или полтора — Будет хорошая видимость, а день обещает быть солнечным. Одним взглядом ты охватишь тысячи людей. Твое задание — ликвидировать или, по крайней мере, проредить полки, идущие в авангарде. Остальными займутся другие. Ты уверен, что этого хватит? Абсолютно. Некоторое время они летели в предрассветной тишине. Позже оказались в тени Дирижабль окружил молочный влажный туман. Когда они пробились через слой облаков, солнце снова озолотило внутренности гондолы, но температура ощутимо упала. Аэростат плыл по небу с ленивой грацией, присущей некоторым парусникам и морским птицам, отмечая собственный путь в пространстве. Казалось, что война и все мирские заботы остались где-то далеко, только негромкий шум двигателей напоминал о реальности. Внезапно идиллию прервал звук выстрелов. «Перестрелка», — пояснил лаконично Вилецкий. «Сейчас начнем спускаться, приближаемся к Радзимину». Алхимик сглотнул слюну. Его виски пульсировали в такт ударом сердца. «Я готов», — хрипло сказал он. «Сначала левый, потом правый борт», — тоном, не допускающим возражения, произнес Сташек. «И помни, не больше двух раз» рудицкий послушно прошел на левый борт гондолы и посмотрел вниз вид наводил на мысль о карте с золотыми пятнами лугов и зелеными кляксами лесов еще минута наши лц не истребители элц это сокращение от люфтшив цепелин люфтшив цепелин дирижабль типа цепелин первый дирижабль жесткого типа это же не первый твой полет правда Конечно, я должен был стать капитаном подобной машины, но не вышло. Я думал, что... Неважно. Сконцентрируйся, сейчас мы окажемся над нашими позициями. Грохот пушек и треск пулеметов подтвердил его слова. Рудницкому казалось, что он слышит крики солдат. Сейчас. Ты все хорошо видишь? Да, подтвердил не своим голосом алхимик. Это точно, россияне? Точно! Рой фигур в зеленых мундирах залил жалкую линию окопов, защищающейся серой пехоты. Не требовалось военных знаний, чтобы понять, кто выигрывает. С желчью поднимающейся горло алхимик склонился над бортом и выкрикнул «Дашданхар!». Он ощутил, как его позвоночник вибрирует. Словно камертон, его переполняло ощущение, не описанию мощи. Одним прыжком он перескочил к противоположному борту и снова произнес слово силы. Минуту ничего не происходило, у Рудницкого создалось впечатление, что все замерли, словно насекомые в янтаре, но спустя удар сердца россияне начали умирать. Тела сотен и тысяч солдат падали на землю, словно куклы, брошенные кукловодом. «Получилось!» — закричал он. «Получилось! сташек ты видел?» Но Велецкий уже ничего не видел. Он лежал на полу, поддерживаемый пожилым мужчиной, с суровым выражением лица. Из его глаз и рта текла кровь. «Не забудь, больше нельзя!» — прошептал он. Рудницкий одним движением порвал его рубашку и замер, глядя на татуировку. На груди Сташика виднелся символ смерти. «Нет!» Он полез в карман за бутылочкой с первичной материей, но старый кинжальщик остановил его. «Ему уже ничем не помочь», — сказал он. «Он принял на себя последствия того, что вы сделали». Рудницкий спрятал лицо в ладонях, раскачиваясь как пьяный. «Виктория!» — пробормотал он. «Что ты наделала, девочка?» «Она помогла нам выиграть войну», — серьезно ответил кинжальщик. «И не поднимайтесь, мы атакуем». Размещенные по обеим сторонам гондолы пулеметы застрекотали, аэростат подпрыгнул, выплюнув заряд. Где-то рядом разорвались пули, кто-то ругался, кто-то взывал о помощи. Они атаковали. Слуга подал идеально порезанные яйца по венски но Рудницкий приказал убрать их со стола. Небольшая тарелка с остатками овсянки говорила о том, что завтрак был более чем скромным. «Голубчик — Голубчик! — заломила руки Татьяна Олеговна. «И схудаешь — Исхудаешь насмерть! Кухарка прибежала в столовую сразу же, как только слуги стали возвращать нетронутые блюда. Алхимик ответил ей бледной улыбкой, отрицательно покачав головой. — Это только усталость! — соврал он. Я вчера допоздна работал. — Может, малинки? — Прямо с огорода, — заверила она. — Немного, — согласился Рудницкий. Неуверенным движением он потянулся за чашкой с ягодами, добавив ложку липового меда. Съел одну ложку, ощущая на себе взгляд Татьяны Олеговны. — Интересно, что бы она сделала, если бы узнала, сколько русских я сегодня убил? — хмуро подумал он. «Точно бы добавила мне в суп мышьяк». «Прибыл господин Виланова», — доложил слуга. «Проси», — решил Рудницкий. Движением головы он дал знать, чтобы его оставили один на один с гостем. Татьяна Олеговна подчинилась явным нежеланиям. Алхимик поднялся и поприветствовал молодого человека пожатием руки. «Ты завтракал?» — спросил он. «В принципе, да. Два часа назад». — ответил Виланова, жадно глядя на заставленный стол. — Чем богаты, прошу? — пригласил Рудницкий. — Ты сделаешь мне одолжение. Моя кухарка думает, что я мало ем. — Вы плохо себя чувствуете? — забеспокоился молодой человек. — Ничего страшного, просто легкое недомогание. Виланова ответил нечленораздельным бормотанием, занятый поглощением стрепни Татьяны Олеговны. — Вкуснятина! — прокомментировал он. Ваша кухарка — настоящая волшебница. Она досталась мне от князя Оболенского и стоит таких денег. Вы слышали, что россияне отступили от Варшавы? Станкевич — гений. Он заманил россиян в ловушку и уничтожил вчера весь корпус. Они уже думали, что Варшава у них на блюдечке. Рудницкий глубоко вздохнул, но это не помогло. Он вскочил с кресла и побежал в туалет. Его вывернуло. Желудок скрутило спазмом и болью. — Вам нужна помощь? — спросил через дверь, обеспокоенный Виланова. — Нет, спасибо. Возвращайтесь к столу. Он со стоном выровнялся, ополоснул холодной водой лицо, прополоскал рот. Зеркало отразило лицо с болезненно заостренными чертами. Темные круги под глазами придавали ему выражение усталости. — Черт! — «Выходячая антиреклама своего дела, Олов Арнольдович», — пробормотал он. Когда они вернулись в столовую, Веланова налил ему чаем. «Это должно помочь», — равнодушным тоном сказал он. «Я был вчера в госпитале, но вас не застал. Мне сказали, что вы уехали по срочному делу. Я заглянул в отель, но один из санитаров видел, как вы садились в автомобиль». Рудницкий сделал несколько глотков горького напитка, глядя на собеседника из-под лобья. «И что из этого?» «Ничего», — смешался молодой человек. «Просто я подумал...» «Да, я принимал участие в битве», — прервал его алхимик. «Работая в госпитале, я спас двадцать или тридцать человек, а вчера я убил сотни, если не тысячи». «Так это были вы». В городе говорят, что какой-то могущественный маг помог остановить российское наступление. Могущественный маг, — с горечью пробормотал Рудницкий. Ну да. Я не понял. Неважно, — алхимик махнул рукой. Что тебя привело? Два дела. Я получил документы, о которых вы просили. К сожалению, формальности заняли немного больше времени из-за сложившейся ситуации. Ну и я хотел напомнить, что в двенадцать у нас собрание гильдии. Конечно, я об этом совсем забыл, признался Рудницкий без энтузиазма. Как я понимаю, нужно ожидать возмущений, поскольку Марковский не допустит, чтобы в Варшаве появилась частная гильдия, к тому же под моим руководством. На лице молодого человека появился испуг, и Виланова с необычным вниманием начал разглядывать узорную скатерть. Ну что такое? Я что-то еще упустил? Я боюсь, что да, хотя это хорошая новость. По крайней мере, для нас. Алхимик наморщил брови, в словах парня прозвучало едва сдерживаемое удовлетворение. Ну? Ну, вы предупреждали Марковского, что кинжальщики не спустят ему вранья? И что они убили его? Ничего подобного. Однако ни Марковский, ни его друзья не отважатся перейти вам дорогу. — Уже нет. Марковский лежит в госпитале Красного Креста с сильным ожогом лица. — Ладно, и как это относится ко мне? Кто-то выжег ему на лбу слово «лжец» — раскаленным железом, а рядом символ кинжала, охваченного пламенем. Рудницкий со злостью выругался, ударив кулаком по столу. — Я не имею с этим ничего общего. — Никто вас не подозревает. «По крайней мере, никто из тех, кого вы знаете», — тише добавил он. «Это ведь еще не все, да?» Молодой человек не ответил. «Господин Виланова!» «Некоторые газеты, в том числе и варшавский курьер, не только цитируют ваши заявления на собрании СОВ, но и предполагают, что вы являетесь кем-то типа представителя кинжальщиков. Курьер назвал вас губернатором. Это мой конец» констатировал Рудницкий. «Какой тираж у газеты? Десять? А может, двадцать тысяч? Я уже не отмоюсь от этого губернатора!» Виланова усмехнулся. Из-за большого количества некрологов в Варшавском курьере его часто называют «газетой трупов». «Может, не все так плохо?» — сказал он неуверенно. «Так или иначе, сейчас нам это на руку. Я сомневаюсь, что кто-то попытается помешать вам создать гильдию». «Спасибо и на этом», — буркнул алхимик. «У тебя с собой эти паспорта?» «Конечно». Молодой человек полез в карман и выложил на стол стопку документов. «Девять паспортов, как вы и просили. Достаточно вклеить фотографии». Рудницкий поблагодарил, рассеянно отломив кусочек пирога. «Сколько я тебе должен?» «Ничего. Прошу, примите это как мой вклад». «Но ты даже не знаешь, в чем дело». «Допустим, но рано или поздно вы мне объясните, в чем дело», — уверенно ответил парень. Рудницкий беспомощно вздохнул. Его отношения с Виланова все меньше напоминали отношения начальника и подчиненного и все больше отношения учителя и ученика. «Предупреждаю, что скоро у кинжальщиков могут появиться сомнения на мой счет. Я понимаю, хотя думаю, что это преувеличение». Насколько я могу судить, эта организация делает все, чтобы вернуть нам независимость, и вряд ли кто-то сделал для этой идеи столько, сколько вы. — Это спорный вопрос, — ответил Рудницкий. — Ну да ладно, я так понимаю, пора собираться, — добавил он, поглядывая на часы. — Именно, — согласился Виланова, — мы хоть и недалеко, но не стоит опаздывать. Зал не был переполненным. Хотя только несколько кресел оставались свободными, похоже, идея создания частной гильдии заинтересовала неожиданно много алхимиков. Среди собравшихся находилась даже группа бывших собратьев из ложей Серебряного замка. Алхимик встал за кафедру. Встреча проходила в кинозале на втором этаже отеля и коротко поприветствовал присутствующих. До того, как он закончил говорить, Один из сидящих в первом ряду мужчин поднялся, требуя права голоса. «Однако не обойдется без возмущений», — подумал Рудницкий, «поскольку трудно предположить, что секретарь Серебряного замка, правая рука Марковского, хочет выразить мне свою поддержку». «Прошу», — позволил он, — «только коротко». «У вас нет права ограничивать мою или чью-либо еще речь» нагло заявил Будзевич, пока вы частное лицо и новая гильдия еще не появилась, и неизвестно, появится ли вообще. «Довольно», — прервал его Рудницкий, красноречивым жестом усиливая свои слова. До того, как Будзевич смог отреагировать, двое людей Анквича схватили его под руки и выпроводили из помещения. В зале воцарилась полная тишина. «Видимо, произошло недоразумение», — гневно произнес Рудницкий. Я не заинтересован в дискуссии на тему правил, на которых должна существовать моя гильдия. Я уже установил их, а принадлежность к Саламандрам не обязательная. Я не понимаю, зачем сюда пришли мои давние собратья. Вы действительно надеялись, что я стану доверять людям, которые уже однажды предали меня? Я создаю новую гильдию по двум причинам. Я хочу продолжить изучение королевского искусства, что трудно сделать одному, и собираюсь запатентовать некоторые процедуры, доходы от которых позволят членам гильдии пользоваться свободой в своих исследованиях. Поэтому я не требую никаких, даже скромных взносов, а взамен заявляю, что намерен руководить гильдией единолично. Если кому-то это не нравится, «Я не смею задерживать». Никто не пошевелился, все сидели как зачарованные. Рудницкий надеялся, что хоть кто-то будет больше заинтересован в проведении алхимических экспериментов, чем в разделении будущей прибыли. «Бывших коллег из Серебряного замка я не смею задерживать», — продолжил он. «Как я уже говорил, у меня нет желания совершать ту же ошибку». Рудницкий поздравил себя. На лицах мужчин, покидающих зал, не было заметной следа стыда, только разочарование, смешанное с раздражением. По-видимому, они пришли к выводу, что их незаслуженно лишили прибыли. А сейчас господин Веланова займется формальностями. Все, кто захочет вступить в гильдию, подпишут соответствующий документ. Прошу, господа. А дамы? В «Саламандре» нет места для женщин. Внешним видом она напоминала карикатуру из журнала, высмеющего эмансипацию женщин. Короткие подстриженные по-мужски волосы, перешитые штаны, сюртук, жилетка. Ей не хватало только монокля и сигары. Она была красивой, но угловатые движения и резкий голос не добавляли ей элегантности. Алхимик выругался про себя. Едва он справился с Будзевичем и остатками старой гильдии, как какая-то сумасшедшая, поставила под удар все его намерения. Хоть война и изменила некоторые приоритеты, никто не мог сказать, что женщины были плохими санитарками, и не было тайной, что большинство из них работали на заводах, заменяя мобилизованных мужчин. Но общество все еще оставалось консервативным. Если принять в гильдию женщин, то это может оттолкнуть старых алхимиков. Если же отказать, то это разочарует молодежь. Проклятье! Это зависит от ваших способностей, госпожа, — ответил он задумчиво. — Хелен Смит, я вдова, — представилась она с легким поклоном. — Мои способности? Они точно не сравнятся с вашими, — сказала она с неожиданной скромностью. — Однако я и не из числа последних. Мне два раза удалось успешно провести трансмутацию, и я получила аурумпотабели. — Что вы использовали для первой трансмутации? — быстро спросил Рудницкий. — Фосфор. В каком виде? Понимающая улыбка появилась на узких губах женщины. — Я приготовил раствор методом кальцинации и трав, что растут на болотах. Алхимик кивнул. По какой-то причине некоторые растения на болотах содержат больше фосфора, чем другие. Сама процедура получения питьевого золота не была тайной, ее описывали в нескольких трактатах, однако нужно уметь отделить зерно от плевел из-за герметического языка, используемого давними адептами королевского искусства. Доверчивый подход к старым рецептам часто заканчивался провалом эксперимента, а бывало, что вместо лекарства в результате получался сильнодействующий яд. В истории алхимии записаны многочисленные отравления препаратами, предназначенными для продления жизни и лечения болезней. Какого цвета был финальный продукт? Черного. Прошу записаться у господина Веланова решился Рудницкий. Выходя из зала, он услышал тихие голоса, которые повторяли имя новой адептки. Несмотря на его опасения, в них не звучали осуждения, скорее, волнения. «Что ж, посмотрим, какая будет реакция остальных гильдий», — подумал он. До этого времени ни одна ложа не принимала в свои ряды женщин. Рудницкий допил кофе и взмахом руки подозвал официанта. Он сидел за своим любимым столиком в углу отдельного холла, откуда у него был прекрасный вид на вход и рецепцию. Не то чтобы было зачем наблюдать. Близость фронта всполошила большинство гостей. Если ситуация не изменится, отель начнет нести убытки. «Слушаю. Подайте бутылку вина и какие-нибудь сладости», — попросил он. В это время в холле появилась Забельская в легком летнем платье и озорной шляпке. В этот раз привычной толпы поклонников. Алхимик поклонился и жестом пригласил ее к себе. Девушка села на краешек кресла с беспокойством, глядя на алхимика. Рудницкий догадался о причинах такой реакции. Барышня Забельская уже неделю наслаждалась статусом гости, самого эксклюзивного отеля в городе. Не вызывало сомнений, что рано или поздно ей придется отказаться от этой роскоши, и было очевидно, что она больше не хочет заниматься самой старой профессией в мире. «Как вам в пристанище?» — спросил он, наливая вина. «Прекрасно, как во сне», — искренне ответила она. «Все лучше говорю по-французски, начала учить английский». «Поздравляю». «Но у меня такое впечатление, что сейчас тут не гостит ни один англичанин». «Графиня Ставродакис провела полжизни в Англии», — с едва заметным холодком ответила она. «Это старушка?» «Да, у нас много общих тем». Рудницкий силой воли удержался от выяснения того, что может связывать свекровь греческого консула с проституткой, пусть и бывшей. «Мы обе ощущаем одиночество». — пояснила она. — Графиня страдает бессонницей и плохо видит ночью. К тому же она не переносит электрического света. Я читала ей вечерами. — Я не понимаю. Она вам платит? С чего бы? И я могу делать что-нибудь бескорыстно. — Прошу прощения, — буркнул Рудницкий. — У меня сейчас не слишком хорошее настроение. Не извиняйтесь, принимая во внимание, чем я раньше зарабатывала на жизнь. Алхимик улыбнулся, девушка оказалась поразительно умной и дальновидной. Он готов был поспорить, что ее внезапная привязанность к графине Ставрадакис вызвана не только сочувствием. Барышня Забельская обеспечила себе отход. Так, на всякий случай. Лучше быть компаньонкой, чем продавать себя у ворот или в маленьких грязных отелях. — Ну ладно, — сказал он, — «Вы понимаете, что моя щедрость не безгранична и не бесконечна?» Она молча кивнула. «Существует два способа решения этой проблемы. Вы можете уйти, и тогда я дам вам определенную сумму и позволю оставить гардероб. В благодарность за помощь Виктории». «А второй способ?» — хладнокровно спросила она. «Рудницкий приподнял брови». Его снова удивило хладнокровие девушки и неподходящий для уличной проститутки словарный запас. Забельская быстро училась. «А вы будете работать на меня. Сразу должен предупредить, что это может быть как опасно, так и неприятно. А вы же не собираетесь увеличить предложение отеля за счет «ни в коем случае», — успокоил ее алхимик. «Хотя не исключено, что вам придется позволить некоторым гостям некоторую близость, а, возможно, и интим. Конкретней, у меня есть враги, сильные враги. Большинство из них не в состоянии приблизиться к отелю, но не исключено, что некоторые, хоть и чувствительны к серебру, смогут справиться с защитой, хотя...» Он пожал плечами. «Нет барьера, который нельзя преодолеть». «Вы имеете в виду проклятых?» «Конечно. Если вы согласитесь на мое предложение, я научу вас, как с ними бороться, назначу ежемесячное вознаграждение и позволю жить и дальше в отеле. Можно подробнее. Килограмм серебра либо в слитке наивысшей пробы, либо его эквивалент в любой валюте». Глаза девушки расширились от шока. Это была настоящая удача достаточно для того, чтобы много лет прожить в достатке или заняться своим делом. «Ежемесячно?» — переспросила она. «Ежемесячно», — подтвердил Рудницкий. «Я могу уйти в любое время?» «В принципе, да. Но с одним условием — не раньше, чем через полгода». Забельская облизала пересохшие от волнения губы. На ее лице появилась вся гамма противоречивых эмоций, Страх, надежда, недоверие, наконец, жадность. Это последнее и победило. Я согласна, — быстро сказала она. А что, если пристанище не посетит никто из проклятых? Наш контракт остается в силе. Так или иначе, вы будете моими глазами и ушами среди отельных гостей. Естественно, я имею в виду важные дела, а не расследование пропажи серебряной ложечки вас действительно не волнуют убытки некоторые отели обанкротились из за таких краж а вы слышали чтобы в пристанище что то пропало вопросом на вопрос ответил алхимик ну нет задумчиво ответила девушка но ведь никто не признается что кто то из гостей является вором поскольку это понизит ранг отеля да и сложно копаться в вещах гостей у меня ничего не пропадает проинформировал Рудницкий. «Буквально ничего. Кроме обычного серебра существует более ценное алхимическое серебро, получаемое путем трансмутации. И столовые приборы, используемые в пристанище, как и жетоны, показывающие статус гостя, содержат небольшое количество этого металла, а алхимическое серебро можно легко отыскать с помощью простых магических манипуляций. То есть вы сразу... — Узнаете, кто совершил кражу? — Да. Такая особа должна отдать принадлежащие отелю предметы и, конечно же, немедленно перестает быть нашим гостем. Все понимают, что им не стоит брать что-нибудь себе на память. — Ловко, — похвалила она. — Спасибо. — А это алхимическое серебро служит только как метка? — Нет. Прежде всего, оно намного эффективней если речь идет о влиянии на Теокатаратес. Некоторые из проклятых в состоянии касаться обычного серебра, но, насколько мне известно, контакт с металлом после трансмутации моментально их обнаруживает. Когда мы начинаем? Прямо сейчас. Завтра я договорюсь с Анквичем, он даст вам пару уроков по самообороне. А пока наденьте вот это. Рудницкий положил на стол серебряный кулон в форме сердца, украшенный маленькими бриллиантами. «Да, это алхимическое серебро», — проинформировал он, видя вопрос в глазах девушки. «Первое ваше задание — подойти к каждому из гостей отеля с этим кулоном на расстоянии менее полуметра. Это все, понятное дело, не должно вызвать подозрений. Если вы заметите какую-то нетипичную реакцию, Прошу мне сразу же сообщить. Сколько у меня времени на это задание? Несколько дней хватит. Не думаю, чтобы какой-либо мужчина был против, если вы присоединитесь к нему или предложите, ну, я не знаю, прогулку. Хуже с женщинами, однако. Я в хороших отношениях со всеми дамами, включая и замужних, прервала его Забельская. Они знают, что я не буду охотиться на их территории. Прекрасно. «В таком случае я вас больше не задерживаю». Девушка попрощалась легким кивком и пошла к рецепции. Один из гостей отеля о чем-то расспрашивал консьержа. В движении Забельской был заметен почти детский энтузиазм. Она выглядела так, как будто кто-то подарил ей звезду с неба. «Должно быть, она решила, что это ее шанс», — подумал Рудницкий. А, возможно, она пришла к выводу, что имеет дело с наивным человеком, который платит целое состояние ни за что. Алхимик покрутил бокал и глотнул вина, стараясь прогнать угрызение совести. Он знал, что у госпожи Забельской небольшие шансы выжить в ближайшие полгода, поскольку то, что Теокатаратес нападут на пристанище, было так же точно, как и восход солнца. Несмотря на то, что он сказал, девушка должна была не бороться с проклятыми, а скорее стать частью системы раннего оповещения. Осторожное покашливание вырвало его из размышлений, и Рудницкий поднял глаза. Возле столика стоял по стойке смирно офицер среднего возраста. В лице мужчины было что-то знакомое. «Поручик Замбрович? Извините уже, капитан». — исправился алхимик, заметив погоны. — Я очень рад, что вы пережили эту бойню, — искренне произнес он. — Для меня большая честь, что ваше превосходительство меня помнит, — ответил офицер, щелкнув каблуками. — Чем могу помочь? И прошу, садитесь. — К сожалению, я на службе. Генерал Станкевич хотел бы с вами поговорить. — Генерал? Ну да. Судя по всему, последняя битва за Варшаву — вызвало лавину повышений и по какому делу я не уполномочен он замолчал под суровым взглядом рудницкого мы начинаем переговоры с россиянами ответил он шепотом как генерал так и временное правительство хотят чтобы вы вошли в состав делегации ходят слухи что это россияне потребовали вашего присутствия кто будет представлять империю прошу прощения но этого я правда не знаю я только офицер связи «Ладно», — вздохнул Рудницкий, — «как я понимаю, генерал ожидает меня немедленно. Если только вы можете, никто не осмелится настаивать». Алхимик наморщил брови, в голосе Замбровича звучал искренний страх вместе с идолопоклонническим обожанием. Нетрудно было догадаться, по какой причине. Если офицер крутится в штабе то он точно знает, кто начал контрнаступление под Радзимином. Несколько недель, и это станет публичной тайной. Черт! В таком случае едем, — решил он. Нечего оттягивать экзекуцию, — подумал он. Но и интересно, чего хотят россияне, поскольку его сложно назвать любимчиком российской элиты или царя. Они сели в автомобиль, что ждал перед отелем, транспорт сразу окружилось десяток уланов они уехали под взглядами зевак рудницкий выругался ничего не поделаешь придется привыкать быть превосходительством станкевич принял его в обычной многоквартирной камене в краковском предместье только расставленные вокруг часовые указывали что этот дом является штабом вопреки страхам рудницкого Генерал и словом не обмолвился о недавних событиях, а сразу же приступил к делу. «Через два дня мы встречаемся с российской делегацией», — заявил он после короткого приветствия. «Нас ждут и аналогичные переговоры с немцами. Мы хотели бы, чтобы вы представляли Варшавскую республику». «Я не дипломат». «Дипломатов у нас достаточно. Нам не хватает экспертов в алхимии и магии». Ну и вы не будете один. Рудницкий неохотно кивнул. Битва за Варшаву показала, что магия и алхимия были таким же оружием, как и пушки или аэропланы, и только глупец проигнорировал бы этот факт. А культак среди членов делегации должен находиться кто-то, кто разбирается в нюансах магии или королевского искусства. Ну хорошо. Чего вы от меня ожидаете? «И кому я буду подчиняться?» «Формально Граховику, это он возглавит делегацию. В реальности только Временному правительству, а точнее Тайному совету. Это орган, принимающий решения, в который входит три человека. А ожидаем мы от вас помощи в заключении как можно более выгодных для нас условий». Рудницкий закатил глаза. Очевидно, страсть заговорщиков к созданию очередных тайных организаций не имела себе равных, а победа это только усугубила. Станкевич рассмеялся в виде выражения лица алхимика. «Это необходимо», — заверил он, — «и россияне, и кайзеровская разведка делают все, что могут, чтобы определить, кто тут в действительности правит. Сейчас они увязли, пытаясь установить иерархию в сов». Но рано или поздно они выяснят, что совет — это всего лишь прикрытие. Тогда члены правительства окажутся в опасности. Потому на всякий случай мы создали тайный совет. Легче охранять трех человек, чем десяток. А это не приведет к диктатуре. Я не хочу в один прекрасный день проснуться в стране, где правит какой-то таинственный кукловод. Это риск, на который мы должны пойти». «Сейчас у нас война, и полная демократия так или иначе невозможна». «А потом, кто знает?» Он пожал плечами. «Я только солдат, и это не мой уровень». «А чей?» «Поговорите лучше с тенью», — посоветовал офицер. «Может, он развеет ваши сомнения». «После смерти Виктории у меня нет возможности. Я буду вашим связным как с кинжальщиками, так и с тайным советом», — прервал его Станкевич. А еще они хотят вернуть вам деньги. Прошу только указать, как и когда». «Я думал, что это безвозмездно. Так и было бы в случае поражения. Многие сейчас открыли в себе насущную потребность поддержать наше дело», — пояснил он с каменным выражением лица. «Поэтому у нас все хорошо с финансами, и мы не хотим использовать настоящих патриотов, таких как вы. Мы знаем, что эти расходы нанесли серьезный урон вашему бюджету» а отель почти не приносит доходов. — Вы следите за мной. — Наблюдаем, — поправил Станкевич. — Незаметно и только для вашей безопасности. Вы слишком важны для нашего дела, чтобы наплевать на осторожность. — Где произойдут переговоры? — Мы думаем об этом. Точно в Варшаве, поскольку все окрестные города разрушены, и нужно учитывать ранг нашей встречи. Россияне не выдвигали никаких условий относительно выбора места. «Может, в пристанище?» — предложил Рудницкий. «Не нужно возвращать деньги, зато вы оплатили бы все расходы, связанные с пребыванием двух делегаций». «Интересное предложение», — признал офицер. «Приход дипломатов точно привлечет в отель много гостей, в свою очередь отпадет часть проблем с обеспечением охраны царских посланников», — добавил он с улыбкой. Что-то в неофициально офицера напрягло Рудницкого. То есть? У вас же нет времени читать газеты? Не совсем, признался алхимик. В большинстве из-за моей служанки. Она с жадностью поглощает эти сплетни. Так что... Он пожал плечами. Перед началом российского наступления в утреннем обзоре была история одного немецкого предпринимателя, который остановился в вашем отеле. Предположительно, ночью на улице его атаковал, цитирую, «низкий человек с хрупкой фигурой и ублюдской внешностью, но обладающий сверхчеловеческой силой». Господин Волкер утверждал, что, несмотря на ожесточенное сопротивление, его повалили на мостовую, и он уже попрощался с жизнью, когда нападавший случайно дотронулся до вашего отельного значка. Станкевич сделал паузу. Но... — О, вижу, вас заинтересовало. — Конечно. — Чтобы не затягивать, Волкер клянется, что жетон обжег руку бандиту, и тот убежал в от боли. Честно говоря, я считал, что это блеф, но сейчас не уверен. Вы не могли бы это как-то прокомментировать? Может ли серебряная монета так подействовать на одного из Теокатаратас? — Теоретически. — Вы не все мне говорите. — укоризненно произнес Танкевич. У каждого есть свои секреты, — ответил алхимик. — Скажем так, жетон — это одно из средств защиты. Вернемся к делу. Я могу считать, что об отеле мы договорились, поскольку мне нужно время, чтобы приготовить пристанище под потребности делегации. — Да, думаю, да. Я в состоянии убедить совет принять такое решение, но на определенных условиях. «А именно, мы оставим на вас охрану от проклятых и магии, однако сами займемся более прозаичной угрозой. Также я хотел бы, чтобы вы согласились выставить часовых вокруг отеля и позволили нашим людям работать на территории пристанища». «Насчет часовых согласен. Сам хотел об этом попросить. Нужно как-то удерживать зевак, а их точно будет много». «Но агенты в отеле», — Рудницкий покачал головой, — «мы доверяем вам», — с нажимом произнес генерал, — «но мы должны иметь возможность контролировать ситуацию. У меня есть квалифицированная охрана. Все равно. А что, если пойдет что-то не так, и вам понадобится поддержка? Помните, что как член делегации вы не всегда сможете держать руку на пульсе». «Ладно», — вздохнул алхимик, — «но не более двух. Это решительно мало. Не обязательно. Я так понимаю, что вы хотите расположить их рядом с россиянами?» Станкевич молча кивнул. «Я могу включить их в штат. Лучше, чтобы они имели какой-то опыт в сфере обслуживания. Подумайте, двое кинжальщиков в непосредственной близости от делегатов», — искушал Рудницкий. «Я думал, что вам не нравятся кинжальщики?» Алхимик невольно скривился, нервно дергая ворот. «Мне не всегда нравятся их методы», — сказал он, отводя взгляд. «В этом случае это не имеет значения. Если в отель проникнет гипотетический ураг, его не остановят обычные люди. Никто не обратит внимания на двух новых служащих, поэтому у нас будет преимущество неожиданности», Совсем другое дело, если вокруг будут крутиться табуны хмурых головорезов. «Согласитесь на троих и по рукам», — предложил Станкевич. «Помните, что я должен буду убедить не только тайный совет, но и тень. И еще один человек не помешает». «Они будут в моем распоряжении?» — уточнил Рудницкий. «В полном. Тогда пусть придут ко мне как можно быстрее». Им нужно ознакомиться с отелем и своими обязанностями. Офицер кивнул и поднялся, давая понять, что разговор закончен. Еще одно энергичное пожатие руки, и алхимик направился к выходу. Лишь сейчас до него дошло, что он сделал, и он нервно вытер платком лоб. Он не знал, попытается ли кто-нибудь помешать переговоры с россиянами, но с этим нужно считаться. Прежде всего, недовольным будет Кайзер, поскольку немцы организовали и вооружили Полиш-Вермахт, чтобы поляки замедлили россиян в битве, а не договаривались с Россией после нескольких дней сопротивления. И этот украденный бронепоезд точно не исправит ситуацию. С другой стороны, может, и не будет все так плохо. Как бы там ни было, Варшавская республика столкнулась с царской, а не немецкой армией, поэтому... Польско-Российский Союз исключен. А этого больше всего боятся немцы. Рудницкий сомневался, чтобы проблему составляла сама республика. В конце концов она занимала небольшую территорию, уже утраченную Кайзером. Шофер открыл перед ним двери автомобиля, но алхимик поблагодарил и вызвал экипаж. Кучер вздрогнул, услышав адрес, и с явной неохотой двинулся вперед. После постройки Венского вокзала улица Маршалковская пережила свой расцвет, который был уже позади. Близость Сасского сада, а за ним Анклава, отпугивала жителей и инвесторов. Половина роскошных камениц, какими славилась когда-то Маршалковская, стояли пустыми, туда боялись заходить даже бездомные. Анастасия не разделяла эти страхи и не только жила вблизи Анклава, но и скупила окрестные резиденции, правда, за бесценок. «Нужно обязательно проконсультироваться с кузиной», — пришел к выводу Рудницкий. «Помимо немцев существует только одна серьезная угроза для переговоров — теокатартос». Анастасия приняла его в роскошном, но без излишеств салоне, Инкрустированная в стиле бидермейер мебель создавала впечатление комфорта. На окнах висели причудливо собранные шторы в бронзово-золотистых тонах, а хорошо подобранные обои и ковры подчеркивали изысканность интерьера. А в одежде девушки, как обычно, доминировали черные и серебристые цвета. «Чем могу помочь, кузен?» — спросила она без тени иронии в голосе. «В последнее время ты совсем обо мне забыл», — добавила она, наливая чай. «Прости», — извинился он, — был занят. Девушка откинула его объяснение небрежным жестом. «Я кое-что слышал о твоих достижениях», — сказала она спокойно. «Ты влез в опасную игру». «А будет еще хуже», — хмуро ответил он. «Я должен организовать проведение переговоров с россиянами». — В пристанище? — Да. — Это неплохая идея. — Что от меня требуется? — Помощь. — Приоритет — это безопасность делегаций. Проблема в том, что я буду участвовать в переговорах, поэтому не смогу одновременно следить за отелем. Я подумал, что ты и Анквич... Зигмунд точно согласится, он любит вызовы, а это довольно сложный вызов. — А ты... Я не могу долго находиться в пристанище. Хоть в этой форме я и устойчив к серебру, но у этой устойчивости есть предел. Постепенно дискомфорт переходит в физическую боль, дрожь и судороги. А потом я почти перестаю соображать. Сомневаюсь, что буду полезна в таком состоянии. А если ты не будешь чувствовать эти ощущения? Интересно, каким это образом? Позавчера встретила на улице Забельскую. Когда она подошла поздороваться, я чуть не потеряла сознание. Это отельный жетон был, правда? Да, эти значки содержат крупицу алхимического серебра. Хорошая крупица. Забудь. Алхимик полез в карман и положил на стол комплект бижутерии. Серьги, кулон, кольцо и браслет». Украшения были не особо красивыми, но сделанными из гладкого серебристого металла без каких-либо камней. Только на внутренней стороне можно было разглядеть маленькие, почти незаметные глазу значки. — Что это? — с недоверием спросила Анастасия. — Подарок. — Спокойно, ничего с тобой не случится, — добавил он, видя, как девушка касается сережки кончиком пальца. — Примеришь? — Анастасия пожала плечами и выполнила просьбу, после чего встала перед зеркалом. «Ничего особенного», — оценила она. «Что-то такое могла надеть деревенская деваха на праздник в пожарной станции. Минутку. Я ощущаю... холод». «Это магия?» — резко спросила она. «Да, у тебя есть в доме что-то из серебра? Набор столовых приборов? А что?» «Прикажи его принести». Анастасия потянулась за небольшим медным колокольчиком, через мгновение в комнате появилась женщина с суровым, покрытым ранними морщинами лицом. Несмотря на одежду, она ничем не напоминала прислугу. Четкие решительные движения напоминали солдата, а глаза неустанно осматривали территорию в поисках угрозы. «Принеси столовые приборы. Ты знаешь, какие именно». Коротко приказала девушка. Служанка посмотрела на Анастасию с неодобрением, после чего развернулась и молча вышла. «Она не человек, да?» — удивленно спросил Рудницкий. «Да», — кивнула Анастасия. «Сколько вас сбежало из Анклава?» «Без понятия. Мы умеем маскироваться». Однако Самаэль сразу определил, кто ты. «Только потому, что я так захотела. Но оставим это...» А «Вот столовые приборы. Что теперь?» Странная служанка положила на стол коробку и встала рядом с Анастасией. «Коснись серебра». Девушка закусила губу и коснулась пальцем ножа. «Коснулась, и что?» «Не так». Алхимик схватил ее за запястье и прижал ее ладонь к ножу. Блеснуло лезвие, но Анастасия удержала служанку решительным жестом. «Это неприятно, но ничего больше», — удивлённо произнесла она, словно опустила руки в ледяную воду. «Как ты это сделал?» «Помнишь нашу первую встречу?» — спросил он в ответ. «Я и Сашка нашли тебя в Анклаве». «Трудно забыть. Нас отправили выяснить, каким чудом Теокатаратас появились в Варшаве. Им помогли какие-то маги, рисуя на сводах каналов знаки, которые частично нейтрализовали серебро. Я их запомнил. И что из этого? Символы действуют лишь тогда, когда адепт понимает их значение, то есть он должен познать их в библиотеке. Похоже, не совсем так. Мне кажется, есть и другой способ. Я вижу ауру вокруг этих знаков, что позволяет мне в какой-то мере узнать их структуру, а следовательно и их свойства. Когда я их воспроизвожу, Они действуют хотя в меньшей степени, чем если бы я узнал их в библиотеке. Ну ладно, но ведь это обычный металл, а не алхимический. Даже в этих побрякушках я долго не выдержу в пристанище. Это нужно проверить. Твоя сопротивляемость серебру с каждым разом все сильней, пока ты живешь в этой ипостаси? Теоретически. Это относится ко всем, Теокатаратес, правда? Еще немного, и вы будете непобедимы. Нет, это не так работает. Действительно, наша чувствительность к серебру со временем снижается, но только до определенной степени. А конкретней? Анастасия потянулась за чашкой, сделала глоток ароматного напитка, пытаясь оттянуть время, наконец, отослала жестом служанку. «Через несколько лет я буду не так сильно реагировать на обычное», и даже алхимическое серебро, но это касается исключительно расстояния, с которого я могу его терпеть. Если серебро войдет в контакт с моей кровью, я умру даже через тысячу лет». Рудницкий неуверенно кашлянул, понимая, что тысяча лет — это не фигуральное понятие, а сухая констатация факта. Проклятые были бессмертными. «Ну что, придешь ко мне?» — спросил он. «Приду», — вздохнула она, — «и сообщу Зигмунту. Он знает, кто ты». «Я люблю его, но не настолько. А почему ты спрашиваешь?» «Из осторожности», — буркнул он. «Я хотел бы знать, о чем при нем могу говорить. Еще немного я потеряюсь во всех этих византийских интригах». «Кстати, по поводу интриг. Что?» «Ты знаешь, что Марковский хочет отобрать дом тети». Его доверенный некий Будзевич отправил в Сов письмо, в котором предлагает конфисковать имущество Марии Павловны в пользу какого-то несуществующего благотворительного фонда. На каком основании? И почему несуществующего? Насколько я знаю, это продиктовано необходимостью забрать награбленное имущество у захватчиков, а фонд должен появиться в ближайшем неопределенном будущем. «Господин Будзевич обещает это». «Какие у него шансы?» «Большие. Он дал взятку, и дело разрешится в любой момент. Я хотела уладить это по-своему, но раз ты тут, я подумала, может, тебе удастся как-то задержать процедуру без использования нетрадиционных методов». Алхимик вздрогнул, видя выражение глаз девушки, и, ощущая себя так, словно нырнул в колодец без дна. «Я займусь этим». — холодно пообещал он. — Это касается только дома тети или вообще имущества россиян? — Всего имущества россиян. — Прекрасно, — буркнул он. — В этот раз господин Марковский откусил больше, чем может проглотить, хотя меня удивляет, что он отважился на что-то такое после встречи с кинжальчиками О чем ты говоришь? Рудницкий в нескольких словах пересказал ей, как кинжальщики наказали Марковского за публичное вранье. — Странно, — согласилась с ним девушка. — Он же трус. Кто-то стоит за ним. Ты сможешь это остановить? — Если нет, то позволю тебе им заняться, — хмуро произнес алхимик. — Позволишь? — Анастасия подняла брови. — Я имел в виду, что ты вырвешь его сердце с моим благословением, — иронично ответил он. — Не придирайся к словам. Но я думаю, что смогу переубедить чиновника в том, что это плохая идея. Это только банда напыщенных фигурантов, лишенных реальной власти. Уверен? Абсолютно. Что ж, в таком случае увидимся завтра. Сегодня еще несколько дел есть, но мысль мне понравилась. Ну, с этим сердцем. Я пошутил, а я нет. Несмотря на полуденный час, во дворце Яблановских царило оживленное движение. Посетители толкались по коридорам, стояли в очередях или просто обговаривали новые распоряжения сов. Первые полчаса Рудницкий маршировал от одного окна к другому, в силе найти чиновника, занимающегося недвижимостью. Наконец его направили к нужному кабинету. Табличка на дверях информировала, что его занимает советник Остопович. Похоже, вопрос недвижимости интересовал многих варшавян, поскольку под дверями толпилось больше десятка человек. Еще через час сухощавый ассистент Остаповича неопределенного возраста проинформировал алхимика, что советник его примет. Центральное место просторного помещения занимал невозможно огромный стол, вдоль стен стояли стеллажи до самого потолка, Все полки прогибались под тяжестью документов. Сам Остапович оказался мужчиной среднего возраста, габаритами соответствуя размерам мебели, за которой он восседал. Седые, коротко подстриженные волосы контрастировали с апоплексической кожей. Широкое, грубоватое лицо с похотливо поджатыми губами не производило приятного впечатления. «Слушаю», — буркнул он, глядя на Рудницкого. Алхимик стиснул зубы и спокойным, взвешенным тоном спросил про каменицу, принадлежащую княгине Самариной. "Почему это вас интересует? Я родственник Марии Палны, и до меня дошли слухи, что имущество княгини пытаются захватить аферисты, правда?" "Конечно, вас интересует фамилия этих жуликов. Я могу посмотреть на ваши документы", возразил клерк. Рудницкий положил на стол паспорт. Остапович полистал его, но вместо того, чтобы отдать, прижал к столешнице большой мясистой рукой. «Никаких вопросов, почему я являюсь родственником княгини Самариной, несмотря на другую фамилию? Никаких сомнений!» — зубоскалил алхимик. «Было видно, что чиновник ждал его визита». Принимая во внимание то, что рассказала Анастасия, нетрудно было догадаться, почему. Остапович молчал. Рудницкий только через минуту понял, что секретарь исчез. — Я мог бы получить назад свой паспорт? — Конечно, нет, — со злорадной ухмылкой ответил Остапович. — Видите ли, сразу после победы над россиянами у нас в учреждении была серия саботажа. «Москвофилы хотели парализовать работу вновь созданных органов власти, потому генерал Станкевич выделил нам охрану. Ну и она сейчас пригодится». Рудницкий вскочил с кресла, услышав треск открывающейся двери. В кабинет зашло двое солдат с винтовками, а секретарь схватил алхимика за плечо. «Прочь!» — рявкнул со злости Рудницкий, давая выход ярости, переполнявший его. Как и во время разговора сошляться в поезде, он ощутил, как его слова несут с собой отзвук, напоминающий грохот лавины. Помощник Остаповича безвольно опустился на ковер, стекла в окнах затрещали, удивленные солдаты замерли, как заколдованные. — Опустите оружие, — приказал он. Молодой парень, не старше двадцати лет, попытался вскинуть винтовку, но вместо этого нажал на курок, чуть не попав в секретаря, после чего оружие выпало у него из рук. Второй солдат, немного старше, выполнил приказ, глядя невидящими глазами в пустоту. Рудницкий схватил оружие, разрядил и со злостью отшвырнул в угол. Остапович безуспешно пытался спрятаться под столом. «Нет-нет, прошу», — бормотал он, — «это какое-то недоразумение». «Что тут происходит?» — спросил резкий, привыкший отдавать приказы голос. Алхимик поднял свой паспорт и осторожно спрятал в карман, стараясь не делать резких движений. «Это вы, господин барон?» — спросил удивленно Станкевич. Генерал стоял на пороге, за его спиной толпилось несколько офицеров. Один из них зашел в кабинет и, окинув охранников презрительным взглядом, поднял винтовки. «Слава богу!» — закричал советник. «Это тот диверсант! Диверсант! Вы с ума сошли!» Барон Рудницкий. Остапович замер с открытым ртом. Похоже, тот факт, что командир армии Варшавской республики, знает алхимика, неприятно удивил его. «Что тут произошло?» «Ничего особенного», — сухо ответил Рудницкий. «Группа местных мошенников решила воспользоваться неразберихой и захватить недвижимость, принадлежащую россиянам, в том числе и собственность моей тетки, княгини Самариной. Это все, понятное дело, с позволения советника Остаповича. Вы представляете себе реакцию российской делегации на что-то подобное?» «Представляю» ответил Станкевич холодным тоном. «Вы знаете, кто за этим стоит? Наш общий знакомый Марковский». «Тот самый? Ну да». «Что ж, возможно, это действительно попытка кражи, но, возможно, за этим скрывается что-то посерьезней, поскольку Марковский в последнее время довольно часто переходит нам дорогу. Но ну, ничего, я займусь им лично. Вы должны сконцентрироваться на приготовлении к встрече». «Наши люди уже ждут вас в отеле». «Уже ухожу», — буркнул Рудницкий. «А что с ними?» — он кивнул в сторону чиновников. «Я не хотел бы, чтобы они отправились к Марковскому с рассказом об этом инциденте». «О, не беспокойтесь, они никуда не пойдут», — заверил Станкевич. «Возвращаясь к теме российского имущества, мы захватили цитадель» а там всегда найдется место для таких как они остапович замахал руками покраснел и тяжело задышал схватившись за грудь взволнованный алхимик шагнул к нему но невысокий лысоватый офицер в ранге майора преградил ему дорогу мы тут сами решительно произнес он хотя и с уважением после чего жестом подозвал нескольких солдат через минуту они вывели из комнаты уверяющих в своей невиновности чиновников. «Вы позволите, господин барон, пользуясь этой возможностью, я хочу представить вам своих соратников», — сказал Станкевич. «В случае необходимости они окажут вам любую помощь». Рудницкий не знал военного этикета, но поведение напрягшихся по стойке смирно офицеров свидетельствовало о том, что они воспринимают его намного выше в социальной иерархии. В отель Рудницкого отвезли на автомобиле два неразговорчивых сержанта, а один из них проводил его до входа. Рудницкий разглядывал людей, стоящих перед ним в шеренге. Белоснежные рубашки, бабочки, темные костюмы и черные туфли не отклонялись от принятых на службе стандартов Их отличала только серебряная буква «П» на пиджаках, Но ну и кое-кто был вооружен. Присланные Станкевичем кинжальщики большую часть ночи провели за обучением прислуживанию за столом, ни один из них не имел опыта в этой сфере. Алхимик отдал распоряжение, чтобы их привлекли только к самым простым делам — иначе сразу станет понятно, что они не имеют никакого отношения к обслуживающему персоналу пристанища. Торопливые шаги возвестили о прибытии Маевского. Мужчина отвечал за охрану главного входа и портера. На втором этаже, где должны были проходить переговоры, стоял Анквич. «Едут!» — доложил он. Рудницкий неспешно спустился в холл, кивнул, приветствуя офицеров, Станкевич и Гроховик вежливо поклонились, но большинство членов Сов проигнорировали алхимика, похоже, их никто не просветил, что и он входит в состав польской делегации или принимали его за малозначительного фигуранта. Автомобили в сопровождении кавалеристов подъехали к отелю, и почетная рота подняла оружие на плечо. Рудницкий сразу же узнал особу, которая первой переступила порог пристанища. Алексей Алексеевич Брусилов. С недавнего времени изображение генерала можно было увидеть в любой газете. Брусилов приветствовал членов польской делегации, обходя чиновников, блокирующих ему дорогу, и остановился перед алхимиком. «Я рад, что в переговорах будет принимать участие кто-то с вашим талантом и компетенцией», заявил он, протягивая руку. «Это честь для меня» пробормотал Рудницкий. «Я надеюсь, что мы придем к пониманию». Шум удивления и опешившие лица польских политиков доставили ему удовольствие. «Вы тщеславны, Олаф Арнольдович», — подумал он. «Детали — это дело дипломатов. Я лишь обычный солдат. Однако рассчитываю на успех переговоров. У нас нет ни малейшего повода продолжать военные действия. И я не думаю, что проба сил — это лучший выход для вашей молодой республики. — И я предпочел бы взаимовыгодные соглашения, — хладнокровно ответил алхимик. Однако, как вы понимаете ваше превосходительство, остается вопрос защиты интересов Варшавской республики. — Не забывайте, прошу я о Российской империи, — добродушно улыбнулся собеседник. — И у нас есть определенные ожидания. Я не сомневаюсь, ваше превосходительство, но я считаю своим долгом отметить, что в делегации я исполняю роль эксперта. — О вопросах алхимии или боевой магии? — спросил Брусилов, прищурив глаза. Рудницкий справился с нервной гримасой, несмотря на то, что ощутил, как по спине стекают ручейки пота. — Он знает, — пришел к выводу алхимик. — Россияне знают. — что он участвовал в бою. «Черт!» «В обоих!» Станкевич избавил его от ответа. Офицер появился рядом с Рудницким почти как джин из бутылки. «Контратака под Радзимином была настоящим мастерством», похвалил Станкевича россиянин. «Я был бы вам благодарен, если бы вы нашли для меня пару минут, генерал. Я хотел бы прояснить несколько деталей вашей стратегии». «Как профессионал с профессионалом, я к вашим услугам, ваше превосходительство», поклонился Станкевич. «Кстати, насчет переговоров», — Брусилов повернулся к алхимику. «Я думаю, что вы найдете общий язык, по крайней мере, с одним членом нашей делегации, и, думаю, мне не нужно его представлять». Из группы российских военных вышел офицер с саблей и в орденах в генеральском мундире. «Не нужно», — пробормотал Рудницкий. Черты Самарина заострились со временем последних встречи, морщины в уголках глаз придавали лицу россиянина суровое выражение. «Приветствую, кузен», — произнес он. Грубое резкое рукопожатие Сашки несло послание, предназначенное только для алхимика. «Что-то было не так. Совсем не так». Глава одиннадцатая Рудницкий любил теплые летние вечера и приглушенные звуки готовящегося ко сну города. Через широко открытое окно доносился запах цветов и нагретого солнцем воздуха. Иногда ветер деликатно шевелил штору, из ближайшего сада доносилось пение Иволги, предвещающее дождь. Тогда алхимик садился в свое любимое кресло с подставкой для ног, зажигал масляную лампу и лениво листал какую-нибудь книгу, больше для настроения, чем от желания почитать. Однако сегодня об отдыхе не было и речи. Напротив сидел Самарин, собранный как для прыжка. — Я должен знать, кто напал на мою квартиру, — повторил он в очередной раз. — Они хотели убить Анну! а нельзя это отложить на потом, когда закончим переговоры. Я обещаю, что займусь лично. Пока ты не выяснишь, кто это сделал, можешь забыть о переговорах», — прервал его Самарин. «Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Никто не станет договариваться с террористами. Это официальная позиция правительства Его Величества», — заверил он. «Мы начали эти переговоры только для того, чтобы показать свою добрую волю». — Еще сегодня Брусилов заверил меня, что вы не собираетесь продолжать битву, — гневно произнес Рудницкий. — И не собираемся. Но дорога до договоренностей очень долгая. Варшава не является самодостаточной. Что, если мы блокируем город? Насколько вам хватит провизии? Даже если у вас останутся какие-то связи с подконтрольными немцам территориями, у вас будут проблемы. Большие проблемы и неизвестно чего от вас в такой ситуации потребует кайзер с явным злорадством произнес самарин пойми это не мое личное дело в правительстве и среди советников его величества есть две фракции одна желает соглашений а вторая совсем наоборот может это провокация со стороны ваших фанатиков или тайной охраны они же тебя не любят я думал об этом признался самарин однако сомневаюсь — Слишком рискованно. Если бы оказалось, что это кто-то из наших, полетели бы головы. Император иногда тянет с принятием определенных решений, но не в этом случае. — Ну ладно, — фыркнул алхимик. — Мы знаем, что ты командир подразделения Омега. Но что бы нам дало убийство Анны? — Немного, — процедил Самарин. — Но дело могло быть во мне. В конце концов, мое подразделение уничтожило большинство ваших магов. — Месть? — сомнением спросил Рудницкий. — Я знаю Станкевича. Он не тот, кто будет мстить за такое. А кинжальщики? Такая акция как раз в их стиле. Алхимик покачал головой. — Я как-то разговаривал с их лидером, — сказал он. — Это самый хладнокровный игрок, какого я когда-либо встречал. Он не руководствуется эмоциями. — К тому же ты не незаменим, твоя смерть не сдержала бы наступление, могла только вызвать небольшое замешательство. А если бы погибла Анна? — Нет, это исключено, — решительно резюмировал он. — Может, вы чего-то не знаете, господин алхимик? — гневно рявкнул Самарин. — И сейчас не время и не место для тайн. Рудницкий тяжело вздохнул. Он не хотел бы раскрывать все карты, но не было выхода, если он хотел переубедить Самарина. «Мы разговаривали и о тебе», — сказал он. «Они давно знают про твою секретную службу. Однако считают, что как один из немногочисленных россиян, кто позитивно относится к полякам, ты слишком ценен, чтобы тебе вредить, как бы то ни было». Самарин долго сидел молча, наконец устало потер виски. «Может, они изменили свое мнение?» — неуверенно спросил он. «А если это не они, то кто?» «А Микки Мортис?» «Кто знает?» — алхимик пожал плечами. «Нужно поговорить с Анастасией. Но только завтра. Почему не сейчас?» «Потому что час назад она вернулась домой. Она не может слишком долго находиться в пристанище. Ты не забыл, кто она?» «Удивительно, как она вообще может. Твой отель нашпигован серебром. Есть некоторые нюансы», — загадочно произнес Рудницкий. — Ну и стоит принять во внимание, что наша кузина занимает не последнее место в иерархии Теокатаратес. Самарин махнул рукой, словно отгонял надоедливую муху. Было видно, что он не хотел продолжать эту тему. — И ничего странного, — подумал алхимик. — Он точно до сих пор упрекает себя в том, что не рассказал императору, кем является Анастасия на самом деле. — В таком случае я возвращаюсь к себе, — решил Самарин. «Надеюсь, что бар в моих апартаментах будет получше», — сказал он, из-под лобья глядя на Рудницкого, потому что на приеме алкоголя было кот наплакал. «Что поделать?» — развел руками Рудницкий. «Дипломатический протокол. Только не переусердствуй. Надо, чтобы завтра ты был трезвым». Самарин что-то буркнул себе под нос и вышел, попрощавшись небрежным кивком. Алхимик нажал на кнопку, размещенную под столешницей, нетерпеливо глядя на двери. Недавно он приказал установить связь, что соединило его комнаты с рецепцией. Один звонок означал «прислать Маевского». «Заходи!» — крикнул он, услышав энергичный стук. «Шеф!» — он оглядел комнату, привычно контролируя положение, но в движении ощущалась усталость. Многочасовое дежурство давало о себе знать. — Пришли ко мне завтра Виланова, — распорядился алхимик. — Скажем, к десяти. С того времени, как Забельская привезла в отель раненую Викторию, Маевский стал его правой рукой. Интеллигентный мужчина с худым лицом не был похож на охранника, но, тем не менее, был одним из лучших учеников Анквича. Маевский кивнул, давая понять, что понял распоряжение. — Что-то еще? — спросил он. — Какая ситуация? — Пока все спокойно. Снаружи также Солдаты оцепили отель двойным кольцом, установили шлагбаумы на улицах. У них есть даже пулеметы. Это хорошо, лучше перестраховаться. А сейчас иди спать, завтра будет тяжелый день. Когда за Маевским закрылась дверь, алхимик подошел к окну и глубоко вздохнул. На улице зажегся газовый фонарь, через мгновение второй. Освещенные теплым желтым светом окна камениц Добродушно моргали, обещая своим жителям спокойный сон, но Рудницкий знал, что не принадлежит к миру, где единственная опасность таится в рассказанных на ночь сказках. А в эту ночь ему будет составлять компанию холодная сталь, а время до утра будут отчитывать шаги стражи. Анастасия облизала ложечку и потянулась за очередной порцией мороженого. Самарин нетерпеливо дернулся, а алхимик наблюдал за девушкой с растущим беспокойством. Ее поведение не обещало ничего хорошего. Анастасия уклонялась от ответов только тогда, когда ей нужно было подумать. «Значит, дело серьезное». «Это месть», — наконец ответила она. «За что?» — взорвался Самарин. «Да, я боролся против амики Мортис, но ведь не я один». «Почему они не атаковали тебя или Олафа, или жандармов?» «Речь идет не об Амике Мортис. Они немного, значат для Теокатаратас. Это проклятые хотят тебе отомстить. Ты убил князя», — пояснила она, видя вопросительный взгляд россиянина. «Ты считаешь, что это кто-то из прислужников Самоэля?» — быстро спросил Рудницкий. «Скорее новый князь. Или Шептуны». Один из тех, кто пытается сюда вырваться. «Ты думаешь, что они хотят рассчитаться со мной за смерть своего приятеля?» С недоверием уточнил Самарин. «Приятеля? Ни в коем случае. Такие, как они, не имеют приятелей, возможно, союзников, но не в этом дело. Я рассказывала вам, что нашим проклятием является жажда доминирования. Кто-то, кто хочет перенять власть над Петербургским, а может, и не только петербургским анклавом, должен доказать, что лучше других претендентов. А самый легкий способ — это убить того, кто убил Самаэля, или сделать так, чтобы он страдал, — добавила тише. То есть, возможно, что атака была нацелена на Анну? — Да. — Они не отступятся, — процедил Самарин сквозь зубы. Анастасия кивнула, избегая взгляда россиянина. — Что мне делать? Я не могу закрыть Анну в клетке. — Можно подойти к этому с другой стороны, — сказала девушка. — То есть покончить со всеми замешанными в этом покушении. — Интересно, как? Все дороги ведут в Варшаву, а у меня нет тут никакой власти. Даже если бы мне это удалось, что дальше? Я убью парочку магов, остальные успокоятся, что ли? Сама говорила, что они немного значат для проклятых. «У тебя дипломатический статус», — напомнил Рудницкий. «Ты не будешь никого убивать. Я этим займусь», — добавил он, опережая протест Самарина. «Ты тоже являешься членом делегации», — заметила Анастасия. «Только как эксперт остальное он не закончил, потому что в дверях появился слуга». «Генерал Станкевич», — доложил он, — «проси». Было заметно, что командир военных сил Варшавской республики старается сохранять спокойствие, но его лицо и резкие движения свидетельствовали о крайнем возбуждении. «Мы должны немедленно поговорить, господин барон», — заявил он без приветствия. «Наедине». «Я так понимаю, россияне создают проблемы?» — вздохнул Рудницкий. «Да, но...» «Прошу, садитесь. Мы как раз обсуждаем, как выйти из сложившегося тупика». «В этом же дело, да?» «Да». В самом начале встречи князь Оболенский дал понять, что не может быть и речи ни о каких договоренностях, пока мы не проясним дело с покушением на семью одного из российских генералов. К тому же он имел наглость предположить, что мы можем быть к этому причастны, если бы он не был членом делегации. «Успокойся, Сашка», — вмешалась Анастасия. «Самарин уже вскочил с места с выражением лица, не обещающим ничего хорошего». — Речь идет о жене моего кузена. — Между прочим, Польке, — пояснил Рудницкий. — Именно сейчас я объяснял ему, что это не мы. «Сядь — Сядь, — рявкнул он стоящему со стиснутыми кулаками россиянину. — Господин генерал, позвольте представить вам мою кузину Анастасию. С графом Самариным вы уже знакомы. Станкевич молча поклонился и занял место за столом. Девушка принесла дополнительную посуду и налила ему чай. «Хоть мы и убедили кузена в своей версии, этого мало, чтобы уладить дело. Нужны доказательства, что за покушением стоял кто-то другой. Неопровержимые доказательства», — подчеркнул Рудницкий, «потому что виновником этого замешательства является не мой кузен, а фракция, которая не желает договоренностей с поляками». — Это понятно, — Станкевич быстро взял себя в руки. — Что мы можем сделать? — обратился он к Самарину. — Найти и ликвидировать виновных, — коротко ответил россиянин. — То есть кого? — Скорее всего, за покушением стоят Теокатаратас, и служащие, и маги, — сказал алхимик. — Я допускаю, что они действуют на территории Варшавы. — Это точно, — гневно произнес Самарин. У нас есть свидетель, который видел нападавших перед налетом на мой дом. Этот человек сказал, что они разговаривали на польском. При них мы мало что нашли, поскольку один из моих людей, охраняющих Анну, является пиромагом, но сохранились подошвы их ботинок с названием «Варшавской фирмы» и жетон официанта из ресторана на Воле». «Воля — один из районов Варшавы». «Почему они напали на вас?» — спросил Станкевич. «Мой кузен очистил анклав в Петербурге и убил его правителя», — пояснила Анастасия. «Это только месть или также попытка сорвать мирные переговоры?» Самарин смерил генерала холодным взглядом, наконец пожал плечами. «Черт его знает!» «Анастасия, все возможно, что отвлекает внимание от Варшавского анклава на руку Тео Катаратас», — признала она. «Что мы можем сделать?» повторил Станкевич, только в этот раз обращаясь к Рудницкому. «Мне нужны специальные полномочия и свобода действия, но я не могу проводить расследование, одновременно принимая участие в переговорах. Однако я хотел бы сохранить дипломатический статус, хотя бы потому, что буду вынужден перейти линию фронта. Хочу осмотреться на месте, возможно, российские эксперты что-то пропустили». «Если...» «Речь идет о полномочиях, то тут нет проблем. Однако я не знаю, как к этому отнесутся наши партнеры», скептически произнес Танкевич. «Проводя следствие на их территории, вы попадаете под компетенцию российской контрразведки. А это не та институция, которая допустит посторонних в свои дела». «Тут не будет никаких проблем», — заверил Самарин. «Олаф имеет поддержку Ставки и Его Величества». «Я понимаю позицию императора. Барон все ж таки спас наследника престола, но ставка. Или я что-то упустил?» Алхимик наморщил брови. В голосе Станкевича не было агрессии, но его тон четко давал понять, что или он получит объяснение, или ни о каком расследовании не будет и речи. «Все дело в противостоянии армии и тайной полиции», пояснил Самарин. После попытки убийства цесаревича часть заговорщиков сбежала в Анклав. Те, что выжили. Я последовал за ними, но наткнулся на проклятого и потерял почти всех своих людей. олов вытащил меня оттуда вопреки распоряжениям тайной полиции, которая не желала моего возвращения. Вот и все. «Я понял. В таком случае я займусь формальностями», — решил Станкевич. «А я должен проинформировать свое начальство», — поддержал его Самарин. Глядя на выходящих офицеров, Рудницкий не мог избавиться от ощущения, что стал участником какой-то хитроумной игры, в которой обе стороны воспринимают его как пешку. «Шлятся был прав», — мрачно подумал он. «Это все игра. Только фигуры на шахматной доске — живые люди». Алхимик еще раз прочитал документы, подтверждающие подачу заявки на патент на получение первичной материи методом экстракции Рудницкого. — Ты не мог придумать другое название? — спросил он. — Вы не высказали никаких пожеланий, а это название показалось мне адекватным, — развел руками Веланова. Ну ладно, а почему тут нет никаких запретов, касающихся использования метода помимо финансовых? Все воюющие стороны начнут производить первичную материю килограммами. — Не начнут, — успокоил его молодой человек. — Именно по финансовым причинам. Посмотрите на цены. — Естественно, высокие, но невозможно высокие, — перебил его парень. — И цена растет с каждым граммом произведенной субстанции в геометрической прогрессии. Единственным исключением являются случаи, когда вы дали разрешение, и первичная материя будет производиться для медицинских целей под контролем назначенных вами инспекторов. Поверьте, это лучший договор, какой только можно было подписать. В других случаях каждая из сторон нашла бы какой-нибудь предлог, чтобы обойти ваш патент. В конце концов, у нас война, и можно воспользоваться лозунгами об интересах общества или состоянии высшей необходимости. А так метод доступен каждому, только его использование не окупится. Ты думаешь, это сработает? Это точно усложнит использование метода в военных целях, поскольку каждый, кого схватят за его использованием, будет считаться вором, а на это не пойдет ни одно правительство. Остановит ли это их? Сомневаюсь только в долгосрочной перспективе, поскольку потребуется время на организацию секретных лабораторий. — Я правда сделал все, что мог, — добавил он с легкой обидой. — Прости, — сказал Рудницкий, — последнее время я очень устаю. Не сомневаюсь, что ты приложил все свои старания, чтобы выполнить мою просьбу. — Да ладно. Как гильдия? — У нас уже 64 члена, — с энтузиазмом ответил Виланова. — К сожалению, у нас проблема. — Нам нужна резиденция. Я просмотрел предложение по недвижимости и... Рудницкий остановил его усталым жестом. — Исключено, — сказал он. — Не сейчас. У меня нет денег. После окончания переговоров город вернет мне долг, но пока о крупных расходах нет и речи. Все поглощает отель. — Вы, конечно, не позволите мне этого сделать. Ты имеешь в виду профинансировать покупку недвижимости? — Не позволю. Ложа как-то потерпит неделю или две без постоянного места. — А госпоже Смит? — В смысле? Может, она могла бы поддержать гильдию? Рудницкий сердито засопел, но сдержался от высказывания возмущений. — Я должен попросить у нее денег? — Я думал, что вы знаете, — произнес внезапно покрасневший Виланова. — О чем, ради бога? Кто такая госпожа Смит? Помните, как на нее отреагировали наши собратья? Не было ж никаких протестов, да? А их трудно назвать сторонниками женской эмансипации. Тут мой промах, признал Рудницкий. Я не обратил на это внимания, хотя должен был. Можешь меня просветить? Чего я не знаю о нашей ученой? Ее муж Эзра Смит создал в Америке и Европе настоящую отельную империю, а она его единственная наследница. Как мне известно, она продолжает деятельность мужа. Все решили принять ее в ложу из-за гарантии финансовой стабильности. «Как я понимаю, мои коллеги пришли к выводу, что госпожа Смит будет оплачивать счета гильдии?» — с недоверием спросил алхимик. «Боюсь, что именно так, как и она сама». Алхимик, Стукнул кулаком по столу и минуту комментировал эту ситуацию, используя слова, которые считаются недостойными джентльмена. Двери с треском открылись, и в комнату вбежал один из охранников. — Все в порядке? — спросил он. «Конечно — Конечно, — буркнул Рудницкий, — но спасибо за бдительность. Прошу позвать ко мне Маевского. — Где она живет? — спросил он у Виланова. — Купила виллу на Медовой. «У тебя при себе документы, про которые я просил?» «Конечно. Может, я могу чем-то помочь?» «Спасибо, ты уже помог. Прошу и дальше занимайся организационными вопросами». Молодой человек положил на стол папку и попрощался с явной неохотой. Он надеялся, что узнает, зачем нужны девять дипломатических паспортов. «Шеф?» Маевский выглядел отдохнувшим и готовым к операции. Алхимик надеялся, что не переоценил возможности подчиненного. Нейтрализация наблюдающих за Рудницким кинжальщиков может оказаться нелегким делом. «Смена плана», — сказал Рудницкий. «Сначала поедем на Медовую. Ничего не делайте, пока не закончу встречу и не сяду в машину. И помните, нужно их только обезвредить». Маевский был одним из людей, которые охраняли алхимика, когда Виктория выкрала его и отвезла на разговор с Тенью. Он проснулся в каком-то переулке с головной болью и теперь жаждал отмщения. — Спокойно, шеф, все будет в порядке, я не идиот. — Надеюсь, — буркнул Рудницкий, — последнее, что ему сейчас нужно, — это война с кинжальщиками. В этот раз Хелен Смит была одета в традиционное длинное трикотажное платье из новой парижской коллекции, а ее голову украшала нежная диадема в виде стрекозы. Роскошный интерьер салона, в котором она приняла алхимика, напоминал скорее музей, чем жилые апартаменты. На стенах висели картины известных художников, богато украшенная мебель периода ансио ансель режиме дословно старый порядок, времена, когда во Франции правила аристократия. Рудницкий пил чудесный китайский чай, ожидая, пока хозяйка отправит слуг. Он заметил, что женщина нервно комкала в руках платочек, а ее глаза потемнели от беспокойства. «Чем могу служить?» — спросила она, прерывая затянувшееся молчание. «Я хотел бы прояснить один вопрос, поскольку у меня сложилось впечатление...» что во время нашей последней встречи вы неправильно меня поняли. То есть вы подумали и пришли к выводу, что алхимия — это не женское занятие?» — с иронией спросила она. «Ничего подобного», — заверил Рудницкий. «Я только хотел сказать, что в гильдии Саламандра у вас такие же права и обязанности, как у любого другого алхимика, и что не требуется никаких дополнительных оплат. Прошу прощения» что лишь сегодня я узнал, кто вы». Женщина смотрела на него с удивлением. Через минуту она покраснела, как институтка. «Это самое приятное, что со мной случилось с момента приезда в Варшаву», — воскликнула она. «Я не могу поверить, что, наконец, попала в ложу, где меня будут воспринимать наравне с мужчинами. Это частная гильдия, и все решения принимаются единолично», — сказал Рудницкий а для меня важен прежде всего талант. Выражение лица Хелен Смит убедило алхимика, что хозяйка поняла его намек. В таком случае не могла бы я его продемонстрировать. Недавно я запатентовал новый, более эффективный метод получения первичной материи. Мой секретарь, господин Виланова, организует лабораторию, где можно будет его использовать, и ему нужен помощник. Что это за метод? Рудницкий положил на стол папку с документами. «Это описание патента и мои записи», — пояснил он. «Прошу с ними ознакомиться и завтра связаться с Веланова. «Спасибо, магистр, я...» — алхимик остановил женщину решительным жестом. Благодарность, проявленная миллионершей, смущала, тем более что он руководствовался чистым прагматизмом. Пока он доверял только Виланова, а тому...» Нужен был помощник в лаборатории, поскольку кто не воспользовался бы случаем и не украл вещество, стоящее целое состояние, только тот, кто сам имеет миллионы. В таком случае позвольте откланяться. Хозяйка сорвалась с места, провела Рудницкого к выходу и попрощалась пожатием сжатием руки. Алхимик мысленно вздохнул. «Ученая во всех смыслах». — Нужно что-то с этим сделать, — решил он. — В будущем. Сейчас у него были более важные дела. В экипаже его уже ждал Маевский, трудно было не заметить распирающее его удовольствие. Значит, операция удалась, уже хорошо. Сейчас самое время для переговоров с Теокатаратас и Завом. — Поехали, — распорядился алхимик, постучал тростью в крышу кареты. — На Паньскую. Улица Паньская не принадлежала к Фешенебельной, здесь жили в основном рабочие, да и маргиналов хватало. Ветхие каменицы и стоящие в воротах проститутки были не лучшей визиткой района, но, похоже, проклятым это не мешало. Дом, который выбрал зав, не отличался ничем особенным. Еще одна резиденция мелкого купца или ремесленника. Серое заброшенное здание, но с решетками на окнах. Двери открыла женщина с алебастровой кожей и черными, как эбеновое дерево, волосами. Она молча забрала у алхимика трость и шляпу, после чего пригласила его в салон. Хотя снаружи каменица выглядела убого, комната была обставлена словно султанский дворец, пол укрывали пушистые восточные ковры, мебель уставлена ценными безделушками, а на стенах висели кинжалы, таганы и японские мечи. «Зав сейчас придет», — проинформировала она. «Луна, да?» «Мы виделись в Варшавском анклаве», — вспомнил Рудницкий. «Луна», — повторила она с лучезарной улыбкой. Сдержанное покашливание оповестило о прибытии Зава. Маленький неприметный человечек был одет в элегантный костюм в пятнах крови и с дырой в области сердца. «Маленькое недоразумение с местной бандой», — пояснил он, видя вопросительный взгляд алхимика. «Не успел переодеться. Но давайте к делу. Чем могу служить? Луна, дорогая, оставь нас на минутку». К удивлению алхимика, женщина выполнила распоряжение с явной неохотой. Неужели после последней встречи поменялся расклад сил среди проклятых? «Еще этого мне только не хватало», — со злостью подумал Рудницкий. До того как мы перейдем к делу, небольшое замечание, сказал Зав. А вы, наверное, плохо ориентируетесь в нашем этикете. Я вообще в нем не ориентируюсь, беспокойно сказал Алхимик. Я что-то сделал не так? Не совсем. Среди Теокатаротос, как вы нас называете, вы пользуетесь определенным уважением, как аристократы в вашем обществе. Это, наверное, хорошо рискнул спросить Рудницкий. В принципе, да, по крайней мере, при контакте с мужчинами. Можно поконкретней? Если кто-то такой, как вы, говорит женщине, которую видел раз в жизни, что он ее помнит, этот сигнал означает заинтересованность. Поймите меня правильно, я не имею ничего против. Луна не моя невольница, но я хотел бы, чтобы вы осознавали последствия. Алхимик с трудом сглотнул и вытер вспотевший лоб. — Благо... благодарю за предупреждение, — пробормотал он. — А сейчас чем обязан вашему визиту? Рудницкий заморгал, словно пытался взять себя в руки, внезапно проснувшись от кошмара. Зав выражался как культурный, образованный человек, однако не следовало забывать, что он не человек, как и Луна. «За вами следят», — без перехода начал алхимик. «Люди, которые за вами следят, кинжальщики, не являются вашими врагами, но они хотят, чтобы вы приняли участие в их игре. Я не знаю, как далеко они могут зайти, если вы им откажете. Потому принес вам новые документы». Зав поднял брови в реальном или притворном удивлении. «Мы их заметили», — сказал он. Тем не менее, благодарю, поскольку получение паспортов заняло бы у нас какое-то время. Вы собираетесь с этим что-то делать? Конечно, я не люблю, когда кто-то пытается меня контролировать. Надеюсь, без эксцессов? Я не сторонник конфронтации, — сухо ответил зав. Если только нет другого выхода, — добавил он, глядя на испорченный пиджак. Но вернемся к делу. Как я могу отблагодарить вас? Эти документы — подарок. «Если бы не моя беспечность, кинжальщики не обратили бы на вас внимания. Однако вы могли бы мне помочь. Наверное. И я буду должен вам услугу». Завжестом поощрил его продолжать. А в Варшаву прибыли маги и проклятые, причастные к нападению на семью моего друга. Проблема в том, что он является членом российской делегации, и пока мы не решим эту проблему, Никаких договоренностей не будет. Россияне не будут вести переговоры с террористами. Я так понимаю, нападавшие были поляками? По крайней мере, некоторые, но это не политическое дело. Речь идет о заговоре Теокатаратас. Однако нужны доказательства, иначе ситуация еще больше осложнится. Чего вы от меня ожидаете? — Я не детектив, и у меня нет времени на настоящее расследование. Не могли бы вы помочь найти виновных? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен знать больше деталей. Алхимик коротко пересказал ему информацию, полученную от Самарина. — Как далеко мы можем зайти? Я думаю, нет никаких ограничений, следствие неофициальное. — Ладно, а вы могли бы достать предметы, которые были у нападавших? «Думаю, что да. Я не могу отследить никого из проклятых, поскольку сейчас не использую магию. Правда, не всегда», — задумчиво произнес Зав. «Однако, если мы получим что-то, чего касались нападавшие, сможем установить, кто с ними контактировал за несколько дней перед нападением. Большинство из них не будут иметь ничего общего с этим делом. Это может быть кто угодно, кучер, официант» даже случайный прохожий, но, может, найдется и тот, кто замешан в этом. — И как вы это установите? — Неофициально, — спокойно сказал зав. — А как же иначе? Рудницкий вздрогнул, видя холодный взгляд собеседника. — Понимаю, — сказал он. — В таком случае я свяжусь с вами, как только вернусь. — Не со мной. Я никогда не занимался таким видом магии. Лучшая в этом луна. «Я уверен, что она сделает все, чтобы вам помочь», — сказал он без тени иронии. Возвращаясь в отель, алхимик ощущал озноб. Он несколько раз стер руки, несмотря на хорошую погоду. Принимая во внимание замешанных в нападении магов и а «выжить в течение следующих нескольких дней будет счастьем», — хмуро подумал он. «Если добавить к этому луну и кинжальщиков...» поскольку трудно представить, чтобы они были в восторге от того, что кто-то их перехитрил, самое время писать завещание. Серый туман, застилающий взгляд, развеялся в одно мгновение так, словно его внезапно разорвало сильным порывом ветра. Из синего тумана появилась фигура мужчины. Рудницкий сразу узнал его — Он каждый день видел это лицо в зеркале. Также он узнал местность. Цилиндр показал ему Минск Мазовецкий, от недавнего времени называемый Новоминском. Какого черта? Неужели это значит, что он должен забрать артефакт на российскую территорию? С какой целью? И к чему это видение? Пророчество, предупреждение, а может это простая игра воображения? Он повернул цилиндр в руке, но сцена исчезла, только таинственные символы, плавающие по поверхности предмета, продолжали меняться, как в калейдоскопе. Рудницкий спрятал артефакт в войлочную тубу и бросил в дорожную сумку. Польские власти подтвердили его дипломатический статус, а принимая во внимание, что российская делегация и дальше находилась в пристанище, ему ничего не угрожало на линии фронта по крайней мере, со стороны россиян. Деликатный стук прервал его размышления. «Иду, иду!» — закричал он. Перед отелем его ждала машина, окруженная отрядом уланов. Один из солдат открыл перед ним дверцу. «Откуда вы взяли этот кадиллак?» — спросил Самарин, когда они двинулись. «Это довольно редкая модель». «Не знаю, я в этом не разбираюсь», — ответил Рудницкий. Шофер дипломатично кашлянул, ожидая позволения включиться в разговор. «Объясните это генералу», — распорядился алхимик. «Это не тайна, ваше превосходительство. Авто привез американский консул, а перед тем, как покинуть Варшаву, он попросил позаботиться о его имуществе и позволил нам пользоваться машиной при условии, что мы о ней позаботимся». «Нам?» «Польским военным силам». Это самый представительный автомобиль в городе, потому генерал Станкевич отдал его в распоряжение делегации. Рудницкий с трудом сдержал улыбку. Самарин заметно вздрогнул при упоминании польских военных сил. «Интересно, как вы заботитесь о нашем имуществе», — со злостью произнес россиянин. «Ваше имущество у нас в такой же безопасности, как наше у вас», — сиронизировал Рудницкий. Тетка просила, чтобы я посмотрел, что с ее домом, но у меня не было времени этим заняться. Можешь успокоить ее, все в порядке, я сам все проверил. С чего бы это? Из того, что я слышал, тебе есть чем заняться. Ты же организовал частную гильдию? Организовал, признал химик. С чего бы? Несколько мошенников решили, что в такой неразберихе никто не сориентируется, если они приберут к рукам недвижимость — принадлежавшую россиянам. Им приглянулся и тетушкин дворец. И что случилось? Ничего чрезвычайного. Сейчас сидят в цитадели и раздумывают, где они совершили ошибку. В этот раз господин Марковский не выкрутится так легко, с удовольствием добавил он. «Марковский? Бывший магистр Серебряного замка?» Рудницкий кивнул. «А что значит в этот раз? Он уже что-то пробовал раньше?» — А как же, но это не имеет ничего общего с тетушкой. — А конкретней? — Он очень хотел попасть в правительство, — с неохотной объяснил Рудницкий. — А ты не боишься, что он снова попробует? Он скажет, что тюрьма — это месть его врагов, а он патриот, чистый, как господня слеза. — Ему сложно будет с этой надписью на морде, — буркнул алхимик. — Надписью на морде? — Ничего интересного. — Но это же не тайна, можешь рассказать у нас еще впереди долгая дорога что ж я тоже кое о чем хочу спросить самарин послал другу неодобрительный взгляд но не отказался ты стал слишком расчетливым знаешь ли но ну, в чем дело это результат занятия политикой видать я заморал свою чистую душу огрызнулся рудницкий брусилов предположил что я принимал участие в битве откуда такая мысль а что не принимал Ты можешь ответить на вопрос?» Самарин замолчал, было видно, что он раздумывает над тем, продолжать ли эту тему. Наконец он выругался себе под нос и махнул рукой. «Черт с тобой!» — решил он. «И так рано или поздно додумаешься до этого. Так же, как и у вас, у нас есть свои эксперты в комиссии. Один из них почувствовал тебя за версту». «Почувствовал?» Люди, практикующие магию, создают вокруг себя что-то типа ауры. Конечно же, я имею в виду использование слов силы, а не какую-то деревенскую ворожбу. Некоторые могут ее ощутить, так что тебя заметили. За версту? Ты горишь, словно рождественская елка. Наш эксперт сказал, что что-то такое он видел только раз в жизни во время штурма Радзимина. Только тот маг умер. Нетрудно догадаться, что использование такой могущественной силы было связано с битвой. Рудницкий стиснул зубы. Маг, который умер в битве за Радзимин? Это могла быть Виктория. Это должна быть Виктория. Как ты можешь так об этом говорить? Легко, спросил Самарин. Да. Это не так, но я солдат, привыкший к тому, что на войне гибнут друзья. Уставшим тоном ответил россиянин. «Ты еще нет. И я тебе желаю, чтобы не пришлось привыкать». Рудницкий глубоко вздохнул, расслабляя мышцы. «Помнишь флаг над Королевским замком?» «Естественно. Жандармы полгода крестились, проходя по замковой площади, а начальник Варшавской тайной охраны чуть не сошел с ума. А с чего ты спрашиваешь?» «Марковский приписал этот случай себе». А я обвинил его во лжи. Через пару дней кинжальщики выжгли ему на лбу слово «лжец». «А откуда ты знал, что это не он?» «Минутку, это был ты!» «Как я мог не догадаться?» «А я думал, ты не ввязываешься в политику». «Не ввязывался», — поправил он. И я вынужден был позвать кинжальщиков на помощь, а они выставили счет. А сейчас... «Тоже платишь по счетам?» «А ты...» — гневно парировал алхимик. «Я выхожу из игры. Хватит с меня войны». «Но и кто-то должен подумать о внуках для Марии Палны. добавил он уже другим веселым тоном. «Скорее о правнуках». «Как назвал, так назвал. Не хочу и лишний раз напоминать, что она моя бабушка». «Разумное решение», — признал Рудницкий. — Не беспокоишься, что дети унаследуют от тебя ум и красоту? — насмешливо спросил он. Самарин пихнул друга, но снова помрачнел. — Сейчас я беспокоюсь только об Банне. Мы найдем их, — пообещал алхимик. — Надеюсь, — глухо ответил россиянин. Остальную часть дороги они проехали молча. Рудницкий подошел к воротам каменицы, в которой жил Самарин, и глянул на цилиндр. В очередной раз. Но видел только серый туман. Он надеялся, что часть пути нападавших ему покажет артефакт, но тот и дальше находился в спящем состоянии. — Ну что? — спросил Самарин. Алхимик беспомощно развел руками. — Я тоже так подумал. — И что теперь? — Мы ничего уже не сделаем, — сказал Рудницкий. — Завтра возвращаемся в Варшаву с жетоном. Самарин кивнул, алхимик успел объяснить ему, каким образом можно использовать предмет, принадлежавший нападавшему. «Надеюсь, это что-то даст», — хмуро буркнул он. «Олаф Арнольдович!» Юнкер Анвельд не смахивал на пиромага, скорее напоминал рассеянного студента. Однако полузажившие ожоги на его лице и уважение, оказанное другими солдатами, Говорили, что было бы серьезной ошибкой игнорировать его. «Да». «Какие свойства у этого предмета?» «Если бы я знал», — вздохнул Рудницкий. «Несколько раз на его поверхности я видел какие-то сценки. Последнее показало меня тут, на этой улице. Потому я взял артефакт с собой. Я могу на него посмотреть?» «Конечно». «Может, не здесь?» кисло предложил Самарин. — Идемте внутрь. В комнате они застали хозяйку дома. Анна сдержана их поприветствовала и приказала слугам подать чай. Но гневный взгляд, каким она одарила мужа, говорил о том, что ей надоела вынужденная изоляция. Из неосторожного замечания Анвельта алхимик сделал вывод, что со времени нападения ее не выпускали из квартиры. «Нашли что-нибудь?» — спросила она. «К сожалению, нет», — признал Рудницкий. «Завтра вернемся в Варшаву, и...» — начал Самарин. «Я схожу тут с ума!» — выкрикнула Анна. «Как долго я еще не смогу выходить на улицу?» «Я думаю, что особой угрозы нет», — осторожно отозвался Ангельд. «Ну да!» — вспылил Самарин. «Ну что?» — рявкнул он в сторону алхимика. Рудницкий подошел к Анне и внимательно стал разглядывать ее. Голубая жилка на шее женщины сильно пульсировала, виски вспотели, а кожа стала нездорово-бледной. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, проигнорировав друга. «Не слишком хорошо», — признала она. «В последнее время часто болит голова и сердце бьется, словно я версту пробежала». «Можно?» — он протянул руку. Анна позволила ему прощупать свой пульс. «Сто тридцать ударов в минуту», — заявил Рудницкий. «Это ненормально. Легкий приступ к клаустрофобии». «Что это означает?» — спросил Самарин. «До этого времени все было в порядке». «Потому я и говорю, что легкий», — повторил алхимик. «Нужно с этим что-то делать». «Я никуда ее не пущу». «Ты предпочитаешь...» чтобы она сама сбежала на улицу, как только ты уедешь, потому что эта паника будет только нарастать. Может, сходим на прогулку? Я думаю, наша троица обеспечит твоей жене достаточную защиту». «Ну да, особенно ты». «Хватит», — вмешалась Анна. «Сашка». «Ну хорошо», — уже спокойнее произнес Самарин. «Как ты себе это представляешь?» «Нормально. Пойдем, пройдемся». — пожал плечами Рудницкий. — Ты действительно думаешь, что где-то поблизости притаились маги из Амикимортис? Мортис? Насколько я успел заметить, вокруг вокзала самое интенсивное патрулирование. Ну как? — Ладно, — хмуро согласился он. — Пройдемся по вокзальной. — Через минуту я буду готова, — заверила Анна. — Ну да, — буркнул под нос Самарин, глядя на уходящую жену. Офицер сел и пригласил гостей занять свои места за столом. «Эта минута немного продлится», — произнес он иронично. Рудницкий вытащил цилиндр из тубы и поставил перед Анвельтом. «Могу дотронуться?» — попросил молодой человек. «Конечно». «Ничего не вижу», — пожаловался юнкер. «Вы говорили, что на поверхности появляются какие-то символы. Возможно, не все могут их заметить». — Вот посмотрите, вот тут! — Рудницкий замолчал, когда из серого тумана появилось незнакомое лицо. — Что происходит? — беспокойно спросил Самарин. — Бумагу! Дайте мне бумагу! — Я не знаю, где. Можно на этом записать? — вмешался Анвельт. — На чем угодно. Алхимик положил руку на подсунутый лист бумаги и произнес слово силы, стараясь удержать в голове увиденный образ. — Почти как фотография! — удивился Анвельт. — Он замешан в нападении? — Скорее всего. — Мне кажется, я где-то его видел, — задумчиво произнес Самарин. Он не выделяется ничем особенным. Анна заглядывала ему через плечо. — Только тем, что похож на военного, обратите внимание на усы и бороду. Мужчины даже не заметили, когда она вернулась в комнату. — Можно? — спросила она. — Только не так близко, — покраснел как рак Анвельд. — Прошу. — Что? У нас не было под рукой бумаги, и господин Анвельд спас нас, пожертвовав письмо от знакомой барышни, — пояснил генерал, сдерживая смех. — И что из этого? — Как бы это объяснить? Из нескольких строк, которые я нечаянно успел прочитать, это очень личное письмо. Некая Дашенька пишет в нем, что позволит с собой сделать, когда ее поймают, ваше превосходительство, — Анна стукнула мужа по руке и красноречивым жестом велела спрятать бумагу. «Оставь парня в покое», — поддержал ее Рудницкий. «Если бы не он, у нас не было бы ни единой зацепки. Я пошутил. Хорошая работа, юнкер Анвельт. В этот раз молодой человек покраснел от удовольствия. «Ну что, идем?» — нетерпеливо спросила Анна. «Идем», — вздохнул Самарин. Первым, нарушая этикет, вышел Анвельд, за ним Самарин с женой. Рудницкий был замыкающим. «Надеюсь, что тут действительно нет магов из-за Мортис», — подумал алхимик. «Иначе, если что-то случится, Сашка мне голову оторвет, и, что хуже всего, будет прав». Рудницкий посмотрел на часы, они гуляли почти полчаса. Анна съела мороженое в кафе напротив вокзала, а Самарин вместе с алхимиком выпили в буфете по бокалу паршивого пива. Анвельд, стоявший на страже, довольствовался хлебным квасом. — Тебе лучше? — спросил жену Самарин. Анна с благодарностью кивнула. Из ее глаз ушла паника, а лицо посвежело. — Очень хорошо, — ответила она. — Спасибо. — Олов! Как долго Анна выдержит в заперти? Это зависит от того, когда Анна начала чувствовать эти симптомы. Мигрень, атаки, паники. Через неделю после нападения сначала не обращала внимания, думая, что это нервы, — ответила она. — Два, самое большее три дня, — сказал алхимик. — Успеем? — Трудно сказать, но у меня есть предложение получше. — Ну? — «Может, мы возьмем Анну с собой, Варшаву? Она могла бы остановиться в пристанище, я дал бы вам общие апартаменты», — соблазнял алхимик. «Сомневаюсь, что было бы более безопасное место». Восхищенная Анна захлопала в ладоши. «Соглашайся, прошу», — воскликнула она. «Это прекрасная идея». «Ну, не знаю, из Новоминска до Варшавы долгая дорога». Легче напасть на поезд, чем на укрепленное здание в городе. — Ну да, но у нас эскорт, и он не для галочки, — добавил алхимик многозначительно. — Что ты хочешь этим сказать? — Подожди, что там происходит? — Анвельд! — крикнул Самарин юнкеру. — Вызывай патруль! Молодой человек преградил дорогу какому-то оборванцу, который очень хотел вручить Анне увядший букет цветов. Это пьяница, — успокоил он генерала, — едва держится на ногах. — А вон и патруль, — буркнул Рудницкий. Немолодой, гладко выбритый вахмистр со свирепым лицом уже спешил к ним, держа руку на кобуре, его сопровождали два солдата. — А он не похож на... — заметила Анна. — На кого? — не понял ее Рудницкий. — На того мужчину на рисунке, только без бороды и усов. Самарин выругался и потянулся за оружием, но солдаты уже целились в него из винтовок. «Анвельд!» — закричал генерал, отталкивая жену. Юнкер ударом в подбородок свалил пьяницу и произнес несколько слогов. Запахло озоном, в сторону патруля полетели огненные молнии. Охваченные пламенем солдаты завертелись в безмолвной агонии, но вахмистер бросился вперед тигриным прыжком, совершив переворот через плечо и оказался возле Анвельта. Танцуя, он уклонялся от ударов юнкера и ответил высоким ударом ноги, как французские боксеры. Треснувшая челюсть, возможно, сотрясение мозга, со странным спокойствием диагностировал Рудницкий. «Анвельт нам не поможет». Тем временем мужчина схватился с Самариным. Алхимик собирался произнести слово «силы», но внезапно его рот занемел, как у дантиста. Жестом он приказал Анне бежать и повернулся к нападавшему. И вовремя. Поскольку тот ударом ноги в голову уже вырубил генерала. Рудницкий атаковал первым коварными ударами в гортане пах. Безрезультатно. Алхимику показалось, что руки противника сделаны из железа. Каждое касание вызывало пронзительную боль. Но ну и как долго можно обмениваться ударами с кем-то таким, кто за пару секунд вырубил таких солдат, как Анвельд и Самарин? Ответ пришел почти мгновенно вместе с треском ребер и вкусом крови на губах. Недолго. Неожиданно вахмистр развернулся на пятках и застонал. Алхимик заморгал, силясь сквозь кровь, застилающую глаза, что-то рассмотреть. В спине нападавшего торчал дамский нож. «Сальвавирга», — подумал он, вспоминая уроки Анквича. «Анна попала точно в почку, однако ей не хватило силы вогнать недлинное лезвие полностью». Прудницкий ударом затолкал его по самую рукоять и прокрутил острие в ране. Последнее, что он услышал, — это ужасный рык. Из небытия его вырвал стук столовых приборов. Он разлепил тяжелые веки и сразу же закрыл глаза, ослепленные ярким солнечным светом. Он осторожно принял полусидящее положение — На соседней кровати сидела Анна, она кормила мужа. Перевязанная голова Самарина свидетельствовала о том, что офицер не вышел из поединка целым, но он не выглядел сильно раненым. — Проснулся? — Это хорошо, — поприветствовал его генерал. — Самое время. — Что случилось? — Ты получил то, что заслужил. Нас чуть не убили. Вот к чему приводят твои глупые идеи. Несмотря на саркастический тон, Рудницкий не уловил в голосе друга реального гнева. — Что с Анвельтом? — спросил алхимик. — Сломано челюсть и несколько ребер, — ответила Анна. — А у вас только ребра и несколько синяков, — добавила она, предупреждая его следующий вопрос. Рудницкий скривился от боли и потрогал тугую, словно корсет, перевязку. — Сколько? — Два сломанное, одно треснуло. — Сашка, я благодарен, что ты, наконец, поинтересовался и моей скромной персоной. — Легкое сотрясение, этот вахмистр его нокаутировал, — ответила замужа Анна. — А как вы? — Со мной все в порядке. — К счастью, поскольку он был близок. — Близок, — согласился с ним Самарин. — Думаю, они готовились к очередному нападению на мою квартиру. Если бы мы уехали, оставив Анну одну... Он не закончил. «Вы не голодны?» — спросила Анна-алхимика. «Нет, только хочу воды». «Вы сами справитесь?» — спросила она, подавая ему стакан. «Да, правая рука в порядке, только левая болит. Когда двигаюсь, это из-за ребер». «Он был из-за Мортис», — сказал Самарин. «У него была татуировка?» — догадался алхимик. «И это тоже». Кроме того, у него были странные символы, как у ваших кинжальщиков. — Не понимаю. — Понимаешь, понимаешь. Мы убили нескольких во время последних битв, поэтому для нас это не тайна. Рудницкий почувствовал, как желчь подходит к горлу. К счастью, холодная вода смыла металлический привкус. — Извини, — буркнул Самарин, — я не хотел тебя. Он махнул рукой. — Ну, ты сам знаешь. — Война — это война. «Вернемся к делу. Видно, поэтому он так быстро с нами справился. Не говоря уже о том, что он поразил нас каким-то заклинанием. Ты слышал о чем-то таком?» Алхимик покачал головой. «Нет. Только это было не заклинание, а слово «силы». Ничего другого не дало бы такой эффект. То есть у них был доступ к библиотеке? Точно. В Варшаве?» Черт его знает, может, в Варшаве, может, и у вас. Не исключено, что где-то и в другом месте, я не знаю, в Токио или Рио-де-Жанейро. Самарин удобнее устроился на кровати и подозрительно сузил глаза. Ты это знаешь или просто так думаешь? Я не знаю ничего конкретного, но сам понимаешь, что если это шпион проклятых, то границы, в том числе и политические, не имеют никакого значения. — Это да. А может, спросишь кого-то из своих, ну, ты знаешь, у одного из адептов. — Каких к черту адептов? Тех, которые тысячами укладывали наших под Радзимином, — рявкнул офицер. — Возможно, они знают больше, чем ты. — Боюсь, что никто эту тему уже не знает больше, чем я, — ответил с каменным лицом Рудницкий. Самарин хмуро кивнул когда до него дошло значение слов алхимика. «Ты изменился», — сказал он. «А ты нет?» — сухо произнес Рудницкий. «Ты правда хочешь оставить мундир?» «Правда. Хватит мне переключений до конца жизни. Я старею и теряю бдительность». Анна погладила мужа по голове. «Около двух месяцев назад мы прижали венгров, и один из их полков контратаковал». — сказал он на мгновение, укрыв лицо в ладонях. — Гусары, — саркастически произнес он. Они растерзали полк донских казаков, разбили два пехотных батальона, захватили временное укрепление и почти добрались до штаба. Нужно было видеть. Я собрал кого смог, и нам удалось улизнуть, но за городом мы наткнулись на их патруль. Я выпустил все пули — когда на меня напал какой-то мадьяр с саблей. Винтовка против сабли — плохое оружие, поэтому я кинул ее ему в лицо и вытащил наган. Он не ожидал этого, поскольку на мне была обычная шинель без опознавательных знаков. А откуда у простого рядового пистолет? Словом, я взял мадьяра в плен. И что дальше? я приказал ему идти вперед и при малейшем подозрительном движении я стреляю любой бы так сделал ну да только в один момент он полез за пазуху а я нажал на курок ну ты его предупреждал предупреждал глухо признал самарин нужно было бежать в лес вокруг было полно венгерских солдат но что то меня остановило и я решил обыскать труп Прежде всего я проверил, зачем он потянулся. Но ну, и оказалось, что у него не было никакого спрятанного оружия. Он держал в руке фотографию жены и детей. Похоже, хотел попросить о помиловании. «Это не твоя вина». «Не моя», — признал Самарин. «Но с меня хватит. И хватит говорить об этом. Как ты себя чувствуешь? Сможешь ходить?» «Думаю, да». «Ну так попробуй. Было бы хорошо, если бы мы завтра вернулись в Варшаву. Будем путешествовать со всеми удобствами, поскольку отремонтировали железнодорожные пути, так что у нас будет поезд». Рудницкий опустил ноги на пол, после чего со стоном поднялся, осторожно сделал несколько шагов, выругался себе под нос, разглядев, во что его переодели. «Справлюсь». Прбраматал он, укрываясь одеялом. «Ладно, я отправил телеграмму, описав вчерашние события, так что скоро начнутся переговоры. Никто уже не верит, что это нападение — ваша работа». «И?» — спросил алхимик, наблюдая за лицом Самарина. «Надеюсь, что польское правительство сделает все, чтобы закончить это дело». «Я не могу ничего обещать от имени...» точно так же, как и от имени твоего неизвестного мага, — прервал его генерал. — Об этом можешь не беспокоиться, — заверил Рудницкий. — Мы найдем их всех. Я надеюсь, что этот твой маг действительно настолько хорош. Он лучший. Ну ладно, мы еще не поблагодарили нашу спасительницу. Говори за себя. Красное лицо Анны свидетельствовало, что лучше не спрашивать. Госпожа Анна, пожалуйста, называйте меня по имени и на ты, предложила она. Уже во второй раз вы спасаете мне жизнь. Алхимик понял и улыбнулся, потом поцеловал ее в щеку. Где ты научилась так владеть ножом? Но ну и откуда у тебя сальвавирга? Иосиф Андреевич научил. Он дал мне нож и научил нескольким штучкам. Но ты еще ничего не ел. Я не голоден. — Выздоравливающему организму требуется питание, — поучительно произнесла она. — Сейчас я принесу суп. Рудницкий открыл рот, но, наткнувшись на решительный взгляд Анны, прикусил язык. — Разумное решение, — весело прокомментировал Самарин. Алхимик пригрозил другу кулаком, после чего удобно расположился на кровати. Несмотря на отсутствие аппетита, забота Анны была ему приятна. Кроме того, трудно спорить в больничной рубашке и кальсонах, которые выглядели так, словно их пошили во времена Крымской войны. Лучше сохранять хотя бы видимость серьезности. Рудницкий из-под лобья глянул на Самарина. Генерал ел яблочный пирог, хотя было заметно, что специальное кулинарное предложение его не интересует. Встреча в расположенном недалеко от отеля кафе была только предлогом, чтобы передать найденный у нападавшего жетон официанта. Зато Луна ела разные пирожные с детским энтузиазмом. — И что? — нетерпеливо спросил россиянин. — Вы можете установить, где находятся нападавшие? — Особые, которые связаны с нападавшими, — с легким удивлением исправила его девушка. Да ничего трудного. «Сколько их?» «В данный момент двенадцать». «Что значит «в данный момент»?» «Я ощущаю их. Эти чары имеют ограниченный диапазон. Я не исключаю, что где-то за пределами контролируемой зоны их больше». «Двенадцать — это уже много», — заметил алхимик. «Да», — подтвердила она, — «а может быть еще больше» потому лучше будет, если я сама ими займусь. Я проведу первичный отбор, отсею случайных людей, тем более, что это требует много сил», — добавила она равнодушно. Рудницкий скривился и дотронулся до своего левого бока. Правда, благодаря алхимическим препаратам он не чувствовал особой боли, но в его случае еще рано говорить о полной боевой пригодности. То же было и с Самариным. Офицер страдал от головокружений. «Ни за что!» — запротестовал генерал. «Я хочу допросить этих магов!» «Может, сначала установим, сколько их?» — предложил Рудницкий. «Поскольку нет смысла бегать за каким-то кучером, который перевозил этого террориста». «Вы сможете отличить мага или проклятого от простого человека?» — с недоверием спросил Самарин. «Смогу, хотя не сразу» ответила Луна. Рудницкий не удивлялся сомнениям Сашки. Девушка выглядела лет на двадцать, а ее красота вообще поражала. Шрам на щеке исчез без следа, а густые черные волосы стали цвета старой меди. Только глаза остались прежними. Похожие Теокатароты сменили место жительства, внешний вид и документы. Пришел к выводу алхимик. — Нет никого лучше нее, — с нажимом произнес Рудницкий. — Сколько времени вам нужно? — обратился он к девушке. — Завтра я все буду знать. В таком случае мы вас не задерживаем. Луна поднялась с кошачьей грацией и попрощалась кивком головы. — Кто эта девушка? — спросил генерал. — Я должен просто поверить, что в течение дня она найдет всех подозреваемых? Это безумие! «Нет мага такой силы! Не может быть!» Алхимик сделал глоток кофе, чтобы подтянуть время. Он не хотел признаваться в контактах с Теокатаратас. А с другой стороны, если он не убедит Самарина, то подвергнет сомнениям добрую волю поляков в поиске нападавших. Переговоры опять застопорятся или вообще будут прерваны. Из намеков и Сашки, и Брусилова следовало, что противники соглашения с Варшавской республикой только и ждут какого-нибудь повода, чтобы блокировать переговоры, поэтому ему придется отвечать не только перед Станкевичем и тайным советом, но и перед кинжальщиками. — Дай слово, что не откроешь ее личность, — сказал он. — Почему? Обе стороны знают, что ты получил карт-бланш. Что в этом странного, что ты воспользовался помощью мага, пусть и в юбке? По какой причине я должен что-то скрывать от своих? Не только от своих. От всех. Это шутка? Похоже, что я веселюсь, — рявкнул Рудницкий. Или ты дашь слово, или я ничего тебе не расскажу. Черт с тобой, — процедил сквозь зубы Самарин. Алхимик не удивился решению генерала. В этот момент его беспокоила только безопасность Анны. «Проклятые долгое время уже могут переходить границу анклава», — начал он без вступления. «Серебро для них смертельно, как для нас, огонь, но они могут на короткое время нейтрализовать его воздействие. Даже такое количество, какое находится в стене окружающий анклав, это невозможно, только не без помощи людей. Возможно, возможно». Конечно, речь не идет об обычной фауне, а о существах высшего ранга. Дикие звери инстинктивно боятся огня, как и населяющая анкла фауна серебра. Но мы научились контролировать огонь, а теокатаратес — серебро. В какой-то мере, потому что близость серебра для них более опасна, чем для нас пожар. Однако это не меняет того факта, что серебро не является для проклятых непреодолимым барьером, как мы думали в то время, когда в анклав пробирались только примитивные существа. Сейчас коридор, соединяющий наши вселенные, расширился настолько, что через него может пройти действительно могущественное существо. То есть, да, Луна — одна из проклятых. Не все Теокатаратас хотят войны с людьми как ты можешь это допускать она же не одна да да признал рудницкий пойми они сами прошли барьер и мое сопротивление ничего бы не изменило совсем другое когда речь идет об устройстве на этой стороне одежда деньги документы тут я им помог взамен они поклялись что не нападут ни на одного человека и если что подчиняться моему приговору? «Сколько их тут?» спросил офицер. «Без понятия. Ты же не думаешь, что каждый из них спрашивает у меня позволение покинуть анклав?» «Даже Самаэль должен был вести переговоры. Только потому, что он хотел перейти на другую сторону со своей многочисленной свитой», перебил его алхимик. «Это не барьер его сдерживал, а присутствие войск. Если бы мы на него не наткнулись...» Он бы сам справился. И с охранниками на стене остальное... Господин генерал, молодой лейтенант, стоящий возле их столика, явно нервничал. Было заметно, что он не в восторге от того, что вынужден прервать их разговор. — Да, — беспокойно отозвался Самарин, — извините за вмешательство, но вы должны немедленно вернуться в отель. Мы схватили человека, который влез в ваши апартаменты. — Что с моей женой? — все в порядке, — заверил лейтенант. — С ней ничего не случилось. Россиянин выругался и кинулся к выходу. Рудницкий заковылял за ним следом, держась за бок. Невысокий худой мужчина с окровавленным лицом лежал, привязанный к вмурованным в кирпичный пол скобам. Во рту у него был кляп. Он не выглядел грозным, но, видимая из-под разорванной рубашки татуировка, говорила сама за себя «ДВН» как «Доминус вите не цискве». «Доминус вите не цискве, владыка жизни и смерти». Рудницкий не знал, для чего служили железные скобы, ведь отельные подвалы не предназначались для тюремного заключения, Но, похоже, люди Маевского умели импровизировать. «Кто его схватил?» — рявкнул Самарин. Генерал успел поговорить с женой, но все еще кипел от гнева. «Отельная охрана», — ответил Станкевич, хотя у них было не слишком много работы. Тревогу подняла одна из клиенток, некая госпожа Забельская. Она даже пыталась его задержать, но этот оглушил ее одним ударом. «Тогда прибежала ваша служанка». Он повернулся к Рудницкому. Она убирала рядом в лаборатории, поэтому и услышала крик Забельской. «Живая?» — затаив дыхание, спросил Рудницкий. «А Конева? Жива! Хуже с нашим пленником!» «Не понял». «Честно говоря, я и сам не до конца это понял», — признал Станкевич. «Похоже, что эта баба сломала метло об него. Но он еще держался на ногах, так она добивала его кулаком». «Результат вы видите». «А Конева?» — повторил алхимик. Станкевич кивнул с трудом, сдерживая смех. «Так или иначе, нужно ее допросить. Я приказал разместить обеих женщин в апартаментах Забельской под охраной». «Идемте», — нетерпеливо выкрикнул Рудницкий. А возбужденные гости заняли все столики в холле. Шум доходил даже до отельной столовой. Инцидент комментировали все. Солдаты перед дверями Изабельской не впечатляли фигурой, но излучали самоуверенность, характерную для ветеранов. «Кинжальщики», — подумал алхимик. Рудницкий нажал на ручку и зашел без стука. А Конева сидела на краешке стула и жалостливо всхлипывала. Бледная, как стена Забельская, стояла рядом, объясняя ей что-то тихим голосом. Увидев своего работодателя, служанка вскочила на ноги. — Чем не будет за то, — прорыдала она. — Как вы себя чувствуете? — беспокойно спросил алхимик. — Со мной усе хорошо, токма метлу сломала. — Вы можете рассказать, что случилось? — Ну, я услыхала шум, то ж выбегла на коридор и увидала, как той крыс бьет Юльку. Ну, от треснула метлой по арбу. И что дальше? Бухнулся на колени и начал мне что-то шипеть. Я ж не знаю чужих языков. Я проста женщина, но мне показалось, что это какие не потребства. Ну то я еще разок приложила. Метлой? Не, это рукой, она продемонстрировала кулак величиной с приличную капусту. А как кровью тут-то все заляпал, тоже не встал. Вы? Меня не выгоните? Я же это не знала, что он такой слабенький. А сейчас говорят, что он гость ваш, и я его убила. Успокойтесь, с ним всё нормально. Вы спасли не только госпожу Забельскую, но и жену генерала Самарина. Он хотел её убить. А то, что он поселился в отеле, не имеет значения. Такие гости нам не нужны. Служанка широко открыла глаза и вытерла слезы носовым платочком величиной с простынь. «Тоже я это добро сделала?» «Добро», — подтвердил алхимик. Мадмуазель Забельская», — подключился Станкевич, «не могли бы вы что-то добавить?» Девушка вопросительно посмотрела на Рудницкого. «А вы можете говорить свободно», — сказал алхимик. «Господин Никопулос почти сразу привлек мое внимание», — сказала она. Он не отреагировал на амулет, который я ношу, но смотрел на меня так, словно почувствовал, что у меня при себе есть что-то магическое. Я следила за ним, и когда он попытался пробраться в апартаменты генерала Самарина, я подняла крик. Он так быстро кинулся на меня, что я не успела вытащить нож. Больше ничего не помню. Наверное, потеряла сознание. «Вы следили за ним?» — поднял брови Станкевич. «Госпожа Забельская является моим сотрудником», — выручил девушку Рудницкий. «Она выполняла свои обязанности». «Хорошая работа», — оценил Станкевич. «Благодарю вас от имени правительства. А вы понимаете, что в данных обстоятельствах мы будем вынуждены пересмотреть наш договор?» — обратился он к алхимику. «Такой инцидент не должен повториться. Я немедленно пришлю своих людей». Рудницкий нехотя кивнул. «В таком случае я пойду успокою делегации». «Минутку», — Самарин задержал Станкевича уже в дверях. «Я могу присутствовать при допросе этого индикопулоса?» — спросил он злым голосом. «Не вижу проблем. Я скажу вам, когда он придет в себя. Принимая во внимание обстоятельства дела. Думаю, вам, барон, тоже следует присоединиться к нам». «Конечно», — пообещал Рудницкий забельская беспокойно заерзала только сейчас алхимик заметил что под пудрой на виске девушки виднеется синяк а что со мной я правда пыталась его задержать а что с вами удивился рудницкий получите соответствующее вознаграждение и отпуск на несколько дней а сейчас отдохните вы не уволите меня что вы Вы обнаружили убийцу и подвергли свою жизнь опасности, защищая гостя отеля. Я вам безмерно благодарен, — заверил он. Как и я, — поддержал его Самарин. А Вам обеим. Я надеюсь, что вы окажете мне честь и примете приглашение на скромный ужин. Моя жена хотела поблагодарить вас лично. А сейчас извините, не будем вам мешать. Вам нужно отдохнуть. Вечер... «Обещает быть опьяняющим», — угрюмо подумал Рудницкий. «Не вызывало сомнений, что допрос неудавшегося убийцы будет неофициальным». Официантка подала кофе и торт. Рудницкий поблагодарил сдержанной улыбкой и нетерпеливо посмотрел на часы. «Почти десять утра. Луна должна была появиться с минуты на минуту, а Самарина все еще не было». Возможно, отсыпается? Алхимик легко привел пленника в чувство, однако это был первый и последний успех. Придя в себя, убийца молниеносно оценил ситуацию и сразу же вошел в состояние каталептического транса, из которого его никому не удалось вывести. Видя, что пленник не реагирует ни на какие действия и магические заклинания, алхимик проигнорировал жалобы явно разочарованного россиянина И пошел спать. К сожалению, это было еще не все. С самого утра ему вручили конверт с чистым листом бумаги. Когда он до него дотронулся, на бумаге появилась лаконичная информация — номер мест, где похоронены сташек Велецкий и Виктория. Подписи не было, если за таковую не считать символ оплетенного пламенем кинжала. «Добрый день». «Я правильно сказала?» «Где ваш друг?» — спросила Луна. Рудницкий быстро вскочил с места и пододвинул девушке стул. «Правильно», — заверил он. «Сейчас придет, а пока угощайтесь». «Что это за торт?» «Шоколадный с вафлями», — пояснил он, передавая ей довольно большую порцию. «Что-то выпьете?» «Да, пожалуйста». Алхимик подозвал официантку и заказал два кофе, поскольку в дверях кафе Появился Самарин. Хмурая мина россиянина и покрасневшие от недосыпания глаза говорили, что он немногого добился. — Он не реагирует на боль, — после короткого приветствия сказал он. Рудницкий молча подсунул ему кофе. Генерал выпил его несколькими глотками. — Получится с этим что-то сделать? — Сомневаюсь. — В чем дело? — поинтересовалась Луна. Алхимик коротко описал ситуацию. а А-а-а в глазах проклятой засияло понимание этот вид транса прервать нельзя сказала она вы его уже не допросите может через время он сам очнется предположил россиянин луна покачала головой нет образно говоря он отключил от мозга всю нервную систему что то такое всегда заканчивается смертью вы его уже не допросите повторила она а может и не нужно Есть кое-кто, кто ответит на ваши вопросы. Ну, по крайней мере, на некоторые из них. — Как ваша миссия? Вы выяснили, кто стоит за нападением? — спросил Рудницкий. — Да, но большинство из них сбежало. «Что — Что? — рявкнул Самарин, сжимая кулаки. — Это не моя вина, — сказала Луна. Они ждали сигнал от этого Никоповуса. Когда они его не получили, поняли, что он погиб, или его схватили и сбежали. «Откуда вы знаете его фамилию?» «Я схватила человека, который и назвал мне ее», — пояснила она. «Мы хотим ознакомиться с деталями», — попросил алхимик. «Я нашла троих, кто имел контакт с убитым. Двое из них не были связаны с Амик и Мортис. Я ничего им не сделала». Сказала она, словно требующий похвалы ребенок. «Очень хорошо», — похвалил Рудницкий. «А третий?» — нетерпеливо спросил Самарин. «Это некий Николай Ребок. Украинец?» «Да, но его гражданство не имеет никакого значения, только его принадлежность к друзьям смерти». «Вы знаете латынь?» — наморщил брови Рудницкий. «Да». «А какие-то еще древние языки?» «Древнегреческий, древнееврейский, арамейский, старофранцузский», перечислила она. «Впечатляюще!» Она наградила его улыбкой горячей, словно расплавленный металл. «Еще более впечатляющим будет вытащить информацию из этого хохла», буркнул Самарин, «пока не впадет в факирский экстаз, как тот гад». «Не впадет», заверила Луна. «И почему это?» Чтобы войти в транс, нужно расслабить все тело. Сам процесс длится недолго, но его можно остановить любым раздражителем, не позволяющим полностью расслабиться. Например, боль или неудобное положение. «Это я знаю», — буркнул россиянин, но уже более примирительным тоном. «Хотя кирпичный пол трудно назвать удобным местом». «Это только мелкое неудобство», — махнула рукой Луна. Совсем другое, например, повесить головой вниз. Поэтому Ребок ответит на ваши вопросы». Рудницкий вздрогнул, слушая спокойный голос девушки. Видимо, она не видела ничего особенного в том, что воспринимала человека как свиную тушу. «Я должна была это сделать, чтобы предотвратить осложнения, продолжила она. «Ничего с ним не случится. Он живет на Ковечинской. — Мы можем туда поехать в любую минуту. — Вы оставили его одного? — выкрикнул Самарин. — А если он сбежит? — Невозможно, сами увидите. — С удовольствием, — буркнул Самарин. — Идемте. Подвешенный к потолочному крюку Ребок даже не думал о побеге. Он судорожно дышал, ему явно не хватало воздуха, поскольку туго намотанная вокруг тела веревка затрудняла каждый вздох связанные за спиной руки, не способствовали освобождению от уз. «Хорошая работа», — неохотно признал Самарин. «Нужно его снять». Луна извлекла откуда-то страшный на вид нож и одним движением перерезала веревки. Легко подхватила падающее тело и оперла узника на стену. «Прошу, можете начинать», — заявила она. «Я ничего не...» «Скажу», — выдохнул Ребок. Круглое пухлое лицо украинца было потным, глаза смотрели вызывающе. Холодная жестокая улыбка скользнула по губам Самарина, но алхимик сдержал друга решительным жестом. «Наш друг Коля, кажется, не совсем понимает, с кем связался», — язвительно сказал он. «Нужно его вывести из заблуждения». «Правда могу». — спросила Луна. — Правда. Девушка положила руку на колено узника. Хруст, напоминающий ломающееся дерево, свидетельствовал о невероятной силе давления. Через миг из уст мужчины вырвался протяжный вой, а между тонких пальцев потекла кровь. Ребок дернул головой и обмяк. Но Луна восприняла это как должное. Она подняла окровавленную руку и коснулась только лба узника, однако левый, чувствительный глаз алхимика увидел, как бесформенные пятна сменились на сложный символ. «Что это за символ?» — спросил он, не задумавшись. «Вы его видите?» «Конечно», — сказал Рудницкий, проклиная в душе свою глупость. «Он позволяет контролировать силу боли...» и некоторые важные жизненные функции врага», — пояснила она. Алхимик вздохнул с облегчением, девушка не казалась обиженной. «Научить вас? А это возможно? Конечно, дайте руку». Луна деликатно взяла Рудницкого за запястье и указательным пальцем провела по кровеносному узору. Алхимик ощутил удар, словно его поразил электрический разряд, и в одно мгновение понял — — Значение символа. — Таким способом можно снять боль у неизлечимо больных, — пробормотал он. — Конечно, — согласилась с ним девушка, — ценой незначительной потери жизненных сил. — Это сократило бы им жизнь, правда? — Луна кивнула. — Извините, что прерываю такую важную беседу, но предлагаю заняться допросом господина Ребака. кисло вмешался Самарин. «Время идет, и до того, как обе стороны подпишут соглашение, было бы неплохо расставить все точки над «и». «А вы можете его привести в чувство?» — попросил Рудницкий. «Вархасол!» — прошептала Луна. Алхимик удивленно заморгал, заметив, как поменялась форма символа. По телу мужчины пробежала дрожь, после чего украинец открыл глаза Но в этот раз в его взгляде был безумный страх. «Не мучайте», — заскулил он, — «я все». «Отвечай на вопросы», — прервал его Самарин. «Зачем вы хотели убить мою жену?» «Дело в вас», — быстро ответил ребак. «Она должна была стать наживкой, облегчая нам работу. Если бы она погибла, можно было предвидеть, что будут похороны, и приготовить нападение». Вы все время находитесь с адептами и солдатами. Вы хотели отомстить за Самоэля? Не знаю. Пришел приказ. Я ничего не знаю, — отчаянно закричал он. И что теперь? И дальше будете за мной охотиться? И за моей женой? Я не знаю. Варшавская организация разбита, потому вчерашняя акции не удалась. Часть наших погибла в неудавшихся покушениях в Новоминске. Четверо здесь, в городе. Остался у нас только один адепт, Никополос, А его схватили в отеле. — Олов, те четверо ваша работа? — Точно нет, — ответил алхимик. — Скорее нашим, — ответила Луна. — Мы случайно наткнулись на них, а они вели себя очень агрессивно. Она пожала плечами. Выражение лица генерала было сконфуженным. Самарину явно трудно было осознавать, что он чем-то обязан Теокатаратас. «А те, что сбежали?» «Это пешки, как и я, помощники без магических способностей или ритуального посвящения кровью». «Какое ритуальное посвящение?» «Я не знаю деталей, но оно дает силу, равную силе адепта». «Наверное, речь идет о крови демонов», — догадался Рудницкий. «Хочешь еще о чем-то спросить? Если нет, я отдам его людям Станкевича». «Можешь вызывать патруль». Друг махнул рукой. Остальное — мелочи. Еще сегодня я проинформирую князя оболенского и его величества, что за нападениями стояли Амик и Мортис. А сейчас, прошу прощения, время идет. Алхимик оставил Луну с Ребоком и вышел искать телефон. «По крайней мере, одно дело уладили», — подумал он, «чего, к сожалению, нельзя сказать про другие проблемы». Именно сейчас он стал должником проклятых, также беспокоили новости от кинжальщиков. Для чего? Информация, переданная из вежливости? А может, завуалированная угроза? Одно точно, тень ничего не делает просто так. Скрепленный вызывающими уважение печатями договор между Российской империей и Варшавской республикой был полон высокопарных фраз, призывающих к дружбе и миру, однако его можно было назвать максимум декларацией о ненападении. Договор, ограниченный сроком действия, был заключен на шесть месяцев. Что будет дальше, этого никто не знал, однако было очевидно, что решение будет приниматься не в кабинетах дипломатов, а на поле битвы. Немцы готовились к мощному контрнаступлению, а измотанные военными действиями россияне лихорадочно укрепляли свои позиции. Фронт проходил вдоль Вислы с одним существенным исключением. В центре российских линий, словно камень в воротах, торчала Варшавская республика. Не нужно быть гением, чтобы понять, что Варшава являлась ключом к демонтажу всей системы российской обороны. Это понимали и в Берлине, и в Петербурге. Варшавская республика очутилась между молотом и наковальней. Алхимик очнулся от задумчивости, услышав шум бумаги. Гроховик открыл текст договора на последней странице. «Ваше превосходительство», — произнес он с уважением, — Мы ожидаем только вашу подпись. рудницкий окунул перо в чернильницу и старательно написал имя и фамилию. бурные аплодисменты прозвучали как то глухо и неуместно. Те, благодаря которым дипломаты во фраках и парадных мундирах смогли заключить договор сейчас лежали в могилах с обычными березовыми крестами среди них сташек и виктория. Бутылки шампанского дали торжественный залп, все наполнили бокалы. Полгода спокойной жизни — это много или мало? Хотя бы полгода. Ведь кайзер не будет беспокоиться из-за этого договора, как и Теокатаратас. За понимание, — повторил вместе со всеми алхимик. Шампанское имело вкус солнца и легкую, едва уловимую нотку ванили. Неожиданно Рудницкий ощутил надежду. Возможно, омытая кровью республика выдержит приближающиеся испытания. Время покажет. Конец второй части. Текст читал Валерий Захарьев.